Четвертая часть. Неуклюже перевалившись через тын, товарищи бросились прорываться через сугробы к ближайшему строению, уже ни капли не сомневаясь, что это и есть обитель Троицкого монастыря. А раз так, то они могут рассчитывать, ну как минимум, на кровь и тепло, а в идеале и на помощь Сергия Радонежского. И правда, их как будто ждали. Едва только постучали в первую же дверь, та распахнулась, и они увидели высокого статного старика, облаченного в длинные серые одежды. «Проходите, коли безумысла злого!» Едва взглянув на визитеров, молвил тот, приглашая путников внутрь. «Благодарю тебя, мил человек!» Поклонился в ответ Милован, и Булыцкий, сам не зная зачем, последовал его примеру. «Ох и непотребен ты!» Едва только гости вошли внутрь небольшой кельи, жарко освещенной язычками пляшущего пламени, проронил старик, глядя на пенсионера. — По что зипун короток? Грех, а не зипун! Чего как елка пестрый! — сказал он, указывая на пестрые брюки цвета хаки. — Не серчай, отец! — взял слово Милован. — Чужеродец! Не с наших краев! — Хорошо! — кивнул тот в знак согласия. «Но остаться, коли хочешь, срам свой спрячь с глаз долой. А коли от непогоды схоронится, так пережди доступай да себе с миром далее». «А где ж взять ее-то, одежку потребную?» Осторожно поинтересовался Милован, прикрываясь воротом и давая очередной приступ кашля. «Нам ведь и дорога в монастырь Троицкий». «У бога спроси, все в руках его». «А богу-то какая печаль до меня!» пожал плечами пенсионер. Сошка невеличка, что было, что не был, все равно. — Во что веруешь, то и воздается. Так же спокойно отвечал хозяин кельи. — Сказать, во что верю, так и не поверишь, — развел руками тот. Самому до сих пор чудно. — Да ну! А ты никак ждешь кого в гости? Осторожно перевел на другую тему провожатый, видимо, пометуя о характере товарища. Так, от греха подальше. Может, и жду. Старик не стал вдаваться в подробности и сам обратился к гостям. По что пришли? Или просто заблудились? Оно, как хмарь небо затягивает, мы души православные огнем дозвоном да колокольным созываем. Кровь хлеб даем, а дальше Бог в помощь. Остаться, коль желает, кто принимаем в братью. Человек светлый, что Божий дар. Вот только труд наш нелегок. Чуть помолчав, продолжил тот. «Рать Божия, что битву ведет паче земной. Мужи на поле брани за правду, а мы за души. И в руках наших не мечи каленые, но вера да молитвы смиренные. Каждый день, Божий, от рассвета до заката. Солнце встречаем, да звездам благодарность возносим с молитвою на устах. Не каждому и по силам. Кто не сдюживает и уходит, так мы и не противимся. Служение Господу не каждому и по стати». Отпускаем с благословением. «Мы Сергия Преподобного ищем», — встрял Николай Сергеевич. «Преподобного? Сергия? А нет здесь таких», — отвечал тот. Примечание. Преподобные — разряд лик святых, угодивших Богу монашеским подвигом. Иными словами, преподобные — святые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Господу Иисусу Христу. И преуспел в этом уподоблении. В ряде источников указано, что Сергей причислен к Лику святых, то есть причислен к преподобным в 1452 году. События разворачиваются примерно в 1381 году. Те только кто гордыню, усмирив служению Богу, жизнь посвятил свою, да крест свой смиренно несет о наградах и не помышляя. Да как нет, Сергей Радонежский «Здесь же, в монастыре Троицком!» Пораженно выдохнул его собеседник. «Сергий Радонежский есть», — спокойно согласился старик. «А на что тебе он?» «На Московию беда идет, упредить хочу!» Снова выпалил Николай Сергеевич. «Беда, говоришь?» «Как будто и не удивился хозяин кельи. Пожар или недород? Или люд лихой может? Или что еще?» «Орда на Москву выйдет скоро!» Чуть помявшись, отвечал Булыцкий. «Тахтамыш кровь православную реками лить будет!» «Тахтамыш? Татарин? Так побили их летом прошлым!» Старик в упор, словно насквозь желая пробить взглядом своим пронзительным, посмотрел на гостя. «Напраслен, угородишь, пришелец!» «Не напраслено это!» Упрямо повторил Булыцкий потянувшись к рюкзаку, схоронившему диковинный скарб пришельца. «А ну, как брехня! Как верить тебе прикажешь? Рассуди да научи! Почему тебе верить кто должен? Смотри!» Извлек тот банки с разносолами да пакеты с изрядно померзшими картошкой, морковью да луком и чесноком. На старика это, казалось, не произвело какого-то безумного впечатления. Тот, начитывая молитвы, лишь статно принялся крестить, расставленные на бревенчатом полу склянки. «Не сомневайся, отче, не дьявольские дары! Из грядущего он посланник, пастырем к нам прислан смиренным, да со знаком великим. О беде страшный пришел предупредить. У него и меч Михаила Архангела, и песнопения райские». Ненавязчиво так милован подсказывал товарищу, что да как делать, как да когда говорить. «Меч, — говоришь? Ну-ка, покажи!» Булыцкий торопливо извлек фонарик и проигрыватель. «Смотри, православный!» Сфокусированный луч разрезал полутьму кельи. «А так?» Нажав на кнопку, пустил по электродам он разряд. «Орудие грозное!» Сергий ничего не ответил, лишь молча перекрестился. «А вот, — оживляя проигрыватель, продолжал пришелец, — «и музыка неземная!» «А вот это чудно!» Жадно ловя сочные аккорды, прошептал старик. «Слыхивал я про то, что в Царьграде такие не диковина. Так то в храмах. Да только службы там с голосами смертных, а здесь ангельские». Слушая беззаботный щебет скрипок, оттаял суровый схимник. «Такую бы и нам сладить». «Сладите», — усмехнулся в ответ тот. «Оно, как говорится, ищущий да найдет. Не ты?» «Так кто по стопам твоим пойдет?» «Слыхивал я, что Бог Агнцам своим смиренным пастыри присылает, да знамения показывает, да сам не видывал». Ушел от ответа их собеседник. «Посланник, значится». «Да за заслуги каковые?» «А то не мне судить за какие. Высший промысел неведом мне. Одно знаю, беда идет на земли православные, да я здесь не знаю, как оказался». А раз так, стало быть, глаза открыть князю должен, да крови пролиться не дать. «Прав!» — статно кивнул старик. «Только каждому веровать, беду неведомую отводя, да другой беды недолго. Так затем к Сергию и идем поперву!» — снова взял слово Милован. «Сергий благоверный, пустобреха отвадит, а дельному поможет. Хоть бы и советом ладным, да благословением на дела добрые!» — Труд посланника бремя тяжкое, не всякому по стати. Снова кивнул хозяин. — Да ты сам вспомни, разве слушал посланников кто, кроме благоверных самих? Продолжал Милован. — Кто за ними шел? Лишь те, в чьих сердцах вера истинная, да те, кому потом великомученниками судьбой было предначертано стать. — И тут прав. Так же спокойно отвечал их собеседник. Так потому и Сергий рассудит нас. Кому как не ему видеть, кто с добром в сердцах идет, а кто и камень таит. Много к Сергию охочих, — негромко отвечал хозяин кельи. До да каждого не выслушать. Оно прежде, чем его от молитв отрывать, поперву самим решить, надо ли. — Так вот и послушай нас, — снова подключился Булыцкий. — Плач большой по землям Московии пройдет. Да все, что калета Иван по крохам собирал, вновь по швам затрещит. Вот и реши, надо ли теперь к Сергию нам. А как понять, мне дело говоришь или напраслину городишь? К Сергию нам надо, — упрямо повторил Николай Сергеевич. Он и рассудит. — В молитвах смиренных Сергий битву свою ведет за души православные. — Не веришь нам, — с горечью проронил преподаватель. — Не мне судить. Так же спокойно отвечал старик, глядя в упор на собеседника. «И не старцу смиренному. Мы лишь агнцы смиренные, воле бога покорные. Все в руках его». «А кто Дмитрия Донского на сечу Куликову благословлял?» Оскалился Булыцкий. «Сергий и благословлял на дело богоугодное», — сверкнул очами старик. «Да только Сергию и ведомо, сколько дней в молитвах и постах провел он, прежде чем воля Господня открылась ему. «А вот ответь мне, уважаемый!» Булыцкий в упор посмотрел на старика. «Скажи Бог Сергию, что хочет гибели дружины русской. Как бы тот повел себя, а? Скажи Бог, чтобы снова княжество преклонили колени перед Ордой, чтобы веру приняли ее!» Буквально напирал тот на молчащего старика. «Богу Богово, князю княжье!» Спокойно отвечал тот. Худ — князь тот, что за княжество свое костьми лечь не готов. Худ — тот, у кого за земли родные сердце кровью не обливается. Хотя оно как ни крути, все одно. Как воля Божья, все сложится. — Лукав ты, я смотрю! Поняв, что загнать в тупик собеседника не так-то просто, устало выдохнул Николай Сергеевич. — Не веришь ты ведь мне. Ну так посмотри еще, раз все за пустобреха держишь. Булыцкий достал из кармана айфон и протянул собеседнику. Но тот лишь недоверчиво покосился на диковинку, не рискнув даже прикоснуться. — Нерукотворный. — В землях далеких, — говаривают, — и не такие диковины мастерят. — Хорошо. А так что скажешь? Визитер включил мобилку, и старец отпрянул назад, закрывая лицо руками. Но уже через пару мгновений его лицо вновь стало непроницаемым, а рука тут же осенила крестом пластиковый гаджет. Лишь после этого он равнодушно посмотрел на оживший монитор. Булыцкий же, не теряя времени, быстро нашел пару снятых видеороликов, и на дрожащем экране появилась череда сменяющих друг друга картинок, самого благочинного содержания, отобранных после того памятного вечера с обсуждением непотребных женских нарядов. Внуки Николая Сергеевича, облепившие огромного синбернара, Невестка, задувающая свечи на торте. Сам Николай Сергеевич, откинувшийся в кресле. Старик глядел, не отрываясь. И пенсионеру оставалось только догадываться, что у того сейчас на душе творится. Лишь когда увидел изображение гостя, пораженно вскрикнул и на всякий случай отодвинулся от того подальше. «Живые?» «Да что ты, картинки-то простые!» «Картинки твои или нет?» «Да я-то вижу, что души — это живые!» Явно раздраженно парировал тот. «Да при чем здесь души-то?» — поразился, в свою очередь, пенсионер. «А притом гневно сотрясая бородой и меча молнии, повысил голос тот. «Что души ты в кузовке своем чьи-то не волишь? Ишь, чего удумал?» «Да никого я не держу!» — возмутился в ответ преподаватель. «Смотри!» Пенсионер поднял было мобильник, чтобы продемонстрировать работу камеры, однако тут же отказался от затеи. Вспомнились ему многочисленные рассказы об отношениях к фотокамерам и карточкам в разных уголках мира. И о том, что многие действительно считали фотоаппарат чуть ли не дьявольским порождением, пленяющим души. А раз так, то в лоб идти смысла не имело в принципе. Тут другой подход требовался. Похитрее. «Рассуди, отче!» Задумчиво полистав альбомы, отыскал он галерею снимков из краеведческого музея своего. Экспонаты там всякие, монеты да поделки с макетами. «Душа, она ведь у живых только возможна, верно ведь?» «Верно», — подозрительно глядя то на собеседника, то на гаджет, — отвечал старик. «Тогда что они здесь делают?» В ответ хозяин кельи замолчал, углубившись в изучение изображений. Вдоволь насмотревшись, протянул он айфон обратно Булыцкому. «Ну как теперь, рассудишь? Брехня?» Выключив девайс, ибо заряда батареи оставалась ну совсем ненадолго, а, судя по всему, предстояла еще как минимум одна демонстрация, обратился к хозяину кельи пенсионер. «Хетерты», — помолчав, ответил старик. «А диковина нерукотворная», — продолжал тот. «Ну верно, блюдечко. Так говоришь...» «Тахтамыш ударит?» «Летом», — утвердительно кивнул тот. «Подвигов ратных захочет», — как бы невзначай поинтересовался священник. «И их тоже, но Тахтамышу сейчас паче подвигов власть нужна с золотом, чтобы против Тимура мечи поднять, затем и придет». «И что же, сил не будет, кому встать против орды новой?» «Так и ждать его не будет никто» то от силы как на охоту кликать будет. Только в походе узнают, что на Москву идут, потому и в доспехах легких, и без снаряжения. Быстрее ветра, чтобы лететь. А еще и купцов московских всех повырежут, чтобы весточка ни единая не долетела до князя Великого. И по пути, и дружинами русскими армию свою усилит. Скорость, подкуп, да страх князей. Вот помощники Тахтамыша. Незамеченным придет на земли московские. Таки Москва крепость сильная. Так не силой, но обманом возьмёт он её. А тебе-то беда какая с того. Острый взгляд буквально впился в пенсионера. Да так, что тот невольно поёжился. Вот что я скажу тебе, старик. Осторожно, начал он. Я про этот поход полжизни мальцам рассказывал. Как, откуда, кто да зачем. Я потом рассказывать буду о том, как повысекли всех защитников, да окрестные земли опустошили. О том, сколько Дмитрий Иванович на погребение потратит. Да о том, сколько после этого еще Орде дань выплачиваться будет. Уж и Рюриковичи повыведутся, и княжества в одно великое объединятся. Да все равно золото туда течь будет. А теперь я здесь. И одному Богу ведомо как. Не веришь мне? Всевышнего спроси. Зачем меня сюда забросил? Ты да Сергий с ним на короткой ноге. Может, вам хоть тайна это откроется, раз мне ответа знать не дано? «Горяч ты, как я посмотрю!» Задумчиво глядя куда-то сквозь него, проронил хозяин кельи. «А вот ты мне и ответь, старик!» Резко встрепенулся Булыцкий. «Как бы ты себя вел, наверняка знаешь, что княжество московское ждет. Да возможность, имея переиначить, да не дать крови пролиться. Ты бы прятался где-то до молитвы смиренные читал. Или же князю бросился. Упредить, отвести, рассказать!» С жаром продолжал пенсионер. «Нет, ты не перебивай», — остановил он, собравшегося что-то сказать собеседника. «Вот ты сейчас меня пустобрехом видишь, да смутьяном, ведь так? Не отвечай, я и сам знаю, что так оно все. А ты для меня очередной Фома неверующий. И коли ты не веришь мне, так я и к Сергию, и к князю через сугробы поползу. Веди к старцу». «Горяч ты», — покачал головой тот. «Да богов тебе гораздо больше, чем дьявола». «Помолюсь я за тебя». «Ну и молись, а я во дворе подожду пока». Со злостью проронил тот, поднимаясь на ноги. «Стой, чужеродец!» С властностью, никак не сочетавшейся с внешностью, остановил его старик. «Здесь до утра останься, а там и будет тебе встреча с самим Сергием. Как раз переоденешься, да вид потребный приведешь себя». «А баньку посетить дозволишь, отче?» Закашлившись, прогудел милован. «И в баньке обмоетесь, с духом полыневым, как метель уляжется!» — кивнул тот. «А я вам одежку снесу благочинную, без срама чтобы!» — поднимаясь на ноги, молвил старик. Метель так и не утихла. Странникам выделили отдельную келью. Покормили, дали во что переодеться. Теперь облаченный в длинные грубые одеяния Булыцкий уже практически ничем не отличался от местных обитателей. Ну разве что Бороденка уж слишком куцая была, договор нездешний. Зато теперь коллекция диковин пополнилась еще и одеяниями, такими необычными для того времени, в которое занесло Булыцкого. Святой отец долго и внимательно рассматривал молнии, скреплявшие внутреннюю подстежку куртки, металлические кнопки до да карманы. «Дельно!» Довольно подытожил он. «А теперь почивать. Будет тебе встреча с Сергием. До утра обожди, да смотри, не горячись, почем зря». «Благодарю тебя, отче!» Закашлившись, поклонился тому в пояс милован. «Благодарю тебя!» Последовал его примеру Булыцкий. «Утихомирится, как ветер, так стопят баньку вам!» Поднялся на ноги хозяин этого места. «На этом разговор их и закончился». Старец покинул келью, а гости принялись размещаться на ночь. Милован, ладя на топчине рогожку половче, преподаватель, рюкзак свой разбирая, до да диковины выуживая. Фонарик, банки, проигрыватель. Последний достал он фотку супруги, чудом не пострадавшую от рассола пролитого. Достав, долго принялся разглядывать, вспоминая родные черты. И лишь наглядевшись, поставил у изголовья своего топчина. «Ладная». Совсем рядом услышал он хриплый голос провожатого своего. «А?» — подпрыгнул от неожиданности Николай Сергеевич. «Что, ангел?» Глядя на черно-белое изображение, продолжал он. «Хоть бы ты и иконы пиши с нее». «Жена моя!» — грустно отвечал пенсионер. «Бог прибрал летом прошлым». Милован принялся Сарья крестить изображение. «Что не так?» Оторопело, глядя на товарища, поинтересовался тот. «Бог прибрал, а ты в клетушке душу держишь!» Неустанно крестя карточку, продолжал тот. «Грех смертоубийства, Паче! Видан на где!» «Да не душа это!» — устало отвечал тот. «Карточка обычная. Как...» На секунду задумался он, не в силах придумать, как бы потолковье объяснить. «Как икона, но не с ликом святым, но с простым смертным». Показывал же я тебе. С досадой закончил тот, повертев в руки айфон. «Ты не путай!» Замахал тот в ответ. «Те менялись! Те живые были! Вон старик даже сказал «блюдце с яблочком!» Понятные дитяти тогда!» Примечание. Серебряное блюдце с яблочком наливным — атрибут русских народных сказок, позволявший заглянуть в далекие края. «А здесь?» «Здесь вон как живая!» «Сама грустная!» «А в глазах тоска смертная!» «Ну как мне тебе объяснить-то?» Булыцкий без сил развел руками. «Как живая!» — не слушая, шептал тот. «Ты, чужеродец, не серчай!» Чуть угомонившись, продолжал тот. «Я, может, и не понимаю чего, но ты лучше отпусти!» Кивнув на рамку, продолжал тот. «И ей легче, и тебе! Вижу ведь!» Неумело совсем улыбнулся вдруг он. На двоих у вас тоска одна с ней. Ты о чем? Тяготится ее душа в неволе. И твоя от того неспокойна. Оно вроде бы и улыбка, а все равно печаль в глазах. Есть и твоя правда, — подумав, согласился тот. Отпусти, — продолжал бородач. Обоим легче будет. А мне не веришь, у Сергия спроси. Да хоть бы и завтра. Душа вновь проснувшийся приступ кашля закончил милован. «Добро», — отвечал пенсионер. «Спрошу». «А ты, Нака, ка Спохватившись, извлек он из аптечки пузатую склянку с синекодом. «Выпей». Отцедив нужное количество микстуры, протянул он товарищу. «От кашля». «Из грядущего. Сам же пил при тебе, не помнишь, что ли?» Видя замешательство бородача, подбодрил он. «Да не бойся ты, все так лечиться будут». «Да ну!» Недоверчиво повертев перед глазами пластиковый мерный стаканчик, прошептал тот. «Это что же, пузырь бычий?» Имея в виду пластик, продолжал тот. Тут ты, пропасть!» Развел руками Булыцкий. «Ты выпей сначала, потом растолкую». «Как сумею», — чуть подумав, закончил тот. «Гадкая!» — скривившись, выпил тот. «Зато помогает. А теперь спать». Забрав стаканчик, принялся укладываться пенсионер. Доброй ночи. Не сказать, что эта ночь была спокойной для Николая Сергеевича. Все ему чудно и непривычно было. И холод внутри кельи обледенелой. Оно хоть и трещали дровишки в очаге посередке, но много тепла не давали. Чуть отошел от кострища, и все, как в мир другой попал. Ладно, хоть камнями обложен был очаг этот допотопный. Оно хоть чуть-чуть, но тепла надольше хватало от брюхов булыжников огнем прогретых. Всю ночь не приходилось дежурить, да огонь поддерживать. И убогость внутренняя, даже по сравнению с землянкой Калины в глаза бросавшейся. И одежки монашеские, от холода не слишком-то и спасавшие. И уклад тутошний. Уж само по себе житье такое Булыцкому подвигом виделось. Ни больше, ни меньше. А тут еще и молитвы бесконечные. Что там он помнил про регламент Троицкого монастыря? Тогда еще Варфоломей с братом своим Стефаном основал на берегу реки Кончуры церковь во имя Святой Троицы, где и начали служение. Сам порядок вместе новоиспеченным святом был настолько суров и аскетичен, что Стефан вскоре не выдержав ушел. А Варфоломей призвал некоего игумена, от которого и принял постриг под именем Сергия. Еще вспомнилось Булыцкому, что монах в Сергеевской обители большую часть времени в молитвах проводил. Несколько часов на сон, остальное — послушание, дрова готовить, что-то ладить, строить. С учетом того, что обитель разрасталась, сколько там на сон оставалось-то? И ведь молились. А хворь случалась, если, или еще что-то, что сокращало молитвы время, так то самим монахам дезертирством воспринималось. Не только ведь за свою душу молился он по разумению по собственному, а за всех православных, прося за них у Бога. За размышлениями этими он и не заметил, как спать охотка отбилась. Лёжа на жёстких досках, смотрел он то в потолок, то на фотку, что бликами подсвечивалось неверными, да так, что и вправду начало казаться Булыцкому, что просит супруга отпустить. Да так всё живо было, что не утерпел мужчина и рамочку от греха отвернул к стене. Долго потом лихорадило. Да так, что повернулся на бок, и чтобы успокоиться, принялся в самое сердце полыхающего костра всматриваться. Это действительно сработало, и преподаватель постепенно успокоился. Первая волна эйфории прошла, и теперь уже и сами мысли по другому руслу потекли. Вспомнить бы все, да по полочкам разложить знания свои, да к быту повнимательнее приглядываться. Сергия преподобным назвал по привычке, а не признал монах так Радонежского Сергия. И правильно, преподобный канонизированный, тот, кто к святым причислен. А не помнил Булыцкий, чтобы старца при жизни святым признавали. И с наскоку брать не вдумываясь, тоже никуда не годится. Вон монах даже не поверил ему, хоть и диковины тот чудное показал. Мало того, еще и возмутили его картинки живые. Даже самые благочинные это. А где тогда гарантия, что Сергей, а тем паче князь, поверят? А что на кол не посадят? Да нет их никаких-то. Тогда что? Криками тут не поможешь. Не поверят, так в столицу прямая дорога. Вместе с Милованом. Он же собирался. Подмастерье там или еще куда, где рукастые требуются. Зря он, что ли, в школе столько лет трудовиком отработал. Там помаленьку и внедрять знания свои. А если земли хоть клок удастся получить, так и картошку высадить можно станет. А нет, так хоть и к Калине обратиться вновь. Его-то зело заинтересовал продукт невиданный. Хотя и хитер, что ли, и сверткий. Чего там говорить-то? Такому, что в лапы попадет, если... Все, пиши, пропало. Хотя так лучше, чем вообще никак. Да можно и у монахов помощи просить. Должны же согласиться, если слова правильные подбирать. А к августу ближе... Уже на руках, имея и картофель молодой, и, глядишь, наработки, можно вновь попытаться к Сергию да князю. Раз нет, то в Кремле со всеми остаться осажденным, да с Остием сговориться, чтоб карал жестоко за пьянство, да чтобы ворота не открывал. Оно, глядишь, и отвести беду удастся. А вот если поверит ему старец, так же дело поменяет в корне. Это ж какие перспективы тогда открываются? Столица княжества Московского уцелеет, и ее авторитет ох, как подскочит. Крепость перед тохтамышем колени не склонившая. Крепость — сила. Крепость — мощь. А там отказ от выплаты дани, что золотом, что красавицами, что мастерами. Разгром врага мощного и возможность сосредоточить силы на объединении княжеств вокруг себя. Создание централизованного государства и экспансия на Урал за металлами да знаниями тайнами шаманов. Университеты и школы, селекция и новые продукты. Зря, что ли, с собой картошка оказалась? Оно хоть и порядком осточертевший, да все-таки питательный и полезный продукт. Невероятно. Это же при подходе правильном. Европу можно на раз за пояс заткнуть. Сначала грамоту до счет, общедоступными сделать, так, чтобы каждый смерть мог и читать, и считать свободно. А там и школы, где отроки обучаться могут наукам основным. А чуть погодя и университет. Настоящий. Даст Бог своими глазами увидеть, как византийские ученые придут, да знания позволят сохранить скопленные. Да приумножить. В XIV то веке. Куда там, Альбертини Кёнигсбергской или Санкт-Петербургскому университету? И уже не Россия по образу и подобию европейских университетов ладить будет у себя устой, жизнь до образования. Но Европа у нас учиться будет. Слава державы мощной, науки поддерживающей всеми силами, со всех концов мира ученых созовет. Парацельс, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Коперник и Джордана Бруно. Почему бы им не заинтересоваться княжеством, науки воспевающим? а так, глядишь, и остальные на Русь глядя поменяются. Может, и инквизиция святая иначе вести себя будет. Чем руками властей светских сжигать, дотопить ведьм, охоту за талантами устроят. Так, чтобы удержать их, да развить у себя. Да во благо, чтобы. А там и средние века миновав, сразу в век золотой. А центр — Русь, сердце которой — московское княжество. Княжество себя в крестовых походах, не замаравшее. И уже виделись Булыцкому на восток походы замирительные. Послы с дарами княжескими мосты ладить начнут, а потом и люд образованный потянется из одного государства в другое. Оно ведь Хивинское княжество, вон знаниями какими владело. А княжество Самаркандское? А восточные земли? Оно, конечно, дошло что-то и до времен Булыцкого, но все больше прахом времен покрылось. Так бы через торговлю, до да сотрудничества, до да образования. Вражда, чтобы между христианами и да мусульманами, в войнах раздутая, на нет потихоньку свелась. Не то чтобы к религии одной пришли все, а чтобы терпимее друг на друга смотрели, что ли. Библиотека Всезнания, аналог Александрийской. Университет наук. Подстать, а может и лучше Сорбонны. Медицина, инженерия, металлургия, навигация, да флот мощный. И все это не на базе права крепостного, неуклюжего и валкова, а на базе хотя бы того же самого порядья. А там глядишь и чего-то более современного. Ух! И ведь появятся тогда ученые в России, подобные Ломоносову, Сикорскому, Попову, Аносову, Глинкову, уже в ближайшие столетия, а не в 17, 18 и далее веках. И ведь найдутся таланты. Вон история богата как и шары воздушные делали, и плавники рыб ладили для ныряльщиков, и подводной лодки макет еще самому Петру Первому предлагали. Да только понимания не находили изобретатели эти. А вот науки, внедрив удали воспетой в былинах, летописях, да мемуарах вдобавок достигнем, и инструменты появятся невиданные. Вот и понять осталось, как показать это все князьям да остальным, что польза от наук одна а тем, в чем сам толк знает. Селекция — овощи новые. Вон, если земли дадут, так и бог в помощь. В карманах, когда рюкзака своего древнего рылся, на два кулечка наткнулся замызганных. Развернул и ахнул. Семена кабачков, морковки да свеклы, еще с того года завалявшиеся. Так значит, несколько диковин он уже хоть бы и в следующем году получит. А к селекции и технологии. Сначала из простых, но жизненно необходимых парники. Подумать, из чего их только ловчее делать. Стекла-то нет. А пузырь, которым, как подметил еще у Калины, пользовались вместо стекол. Мера ну совсем временная. За неимением другого ничего. Может, заодно что-то из инвентаря садово-огородного. Разобраться только сначала, что и как используют здесь. Ну и овощи новые. Картофель, помидоры да кабачки. Ох, и с благодарностью тот вечер припомнил преподаватель, когда Милован не дал разбушевавшемуся гостю переколотить все банки. Теперь и семена для помидорок есть, хоть и маринованные. Очень Николай Сергеевич надеялся, что удастся из них прорастить побеги молодые. Их показывая на развитие флота необходимость напирать. «Соседи, смотри, уже на земли далекие ходят, за океаны, да диковины собирают и знания тайны, а нам кукиш» а к ним технологии новые. Как уже приметил гость, топили здесь по-черному. Что у колены в землянке, что здесь. А ну, у князей и бояр, может, и были очаги какие-то. Но до гордого звания печь, ну, никак не дотягивали они. Кирпич бы научиться делать. А печь сладить для рукастого мужика дело нехитрое. Все соседи по дачам чуть что к нему бежали. «Сделай, мол, Сергеич!» Сколько он их сложил люду разному. Так грех знания не применить свои. А еще обратил внимание гость на то, что, несмотря на холода лютые, валенок не знали здесь. Этим тоже заняться предстояло. И обувь добрая, и технология новая, и здоровье поправлять, милое дело. Вон милован вечно дохает. Ему бы пару, чтобы ноги в тепле, и в лачуге, и на улице. А там прялки усовершенствованные, а потом и ткацкие станки а после и мануфактуры предильные. И все. Монополия британская на производство тканей будет нарушена. Если вообще наступит. Да от одних только мысли об этом дух захватывало. Подумать только. Избежать ошибок прошлого и развернуть сам ход истории. Невероятно. За грезами и размышлениями он и не заметил, как улеглась за стенами метель, да ночь спокойная наступила. В себя его привел натужный кашель Милована. «Ох и душегуб ты, чужеродец!» Прохрипел тот, подскакивая стопчина, и на бегу напяливая обувку до зипунишка, вываливаясь прочь из келья. «Чего такое?» В попыхах сунув ноги в валенки и прихватив аптечку, выскочил вслед за ним пенсионер. «Куда делся?» Проорал он в темноту, ища глазами товарища. Следуя петляющим следам, добежал он до тына, откуда уже доносились стоны охотника. «Милован!» Позвал тот. «Поди прочь!» — донеслось из темноты. «Да что случилось-то?» «Ох, худо с брюхом от отравы твоей! В жизнь не допекало, а тут...» Как громом пораженный стоял посреди метели старик. Уж и думать не думал он о том, что на привычные такие лекарства так отреагировать организм может русича древнего. И по делам. С горячностью своей он уже едва не напортачил там, у Калины и снова на те же грабли наступает. Вот и милован теперь косо посматривать будет. «Да не отрава это!» — растерянно отвечал тот. «Сейчас вернемся при тебе, выпью. Духом одним, крест вот тебе!» «Не отрава!» — передразнил его тот. «Да не приучен ты к такому, я-то почем знал! Оно у меня от кашля, лекарства и Если не можно неделю хотя бы дома поваляться, детям малым даже даем. «Чего?» — как зверь дикий, кряхтя и отдуваясь, выполз из ближайшего ельника Милован. «Детям малым! Ох и туго им там живется! Так, слава богу, я не доживу!» Зычно расхохотался он. «Ты зла не держи!» — примирительно пробормотал пенсионер. «Знать не знал, ведать не ведал, что ладное для меня тебе худом обернется!» «Ох, чужеродец, не просто мне с тобой будет!» Снова согнувшись, нырнул он обратно в ельник. Уже вернувшись в келью, Николай Сергеевич прямо при товарище своем выпил такую же точно порцию лекарства. А еще, вытряхнув по несколько таблеток угля активированного, сам принял и миловано заставил. — Выпей. От брюха больного. — Опять отравой напоишь ведь. Недоверчиво посмотрел тот на черные кругляхи. — Черные, что уголь. — Сам ты отрава. Зашипел на него пенсионер. «Это и есть уголь! Пей давай, а то бока намну!» Тот осторожно, морщась, проглотил таки четыре чёрных кругляка. Остаток ночи провели они маясь. Бородач брюхом больным, Булыцкий с сомнениями насчёт правильности таблеток. Впрочем, под утро оба утомленные, задремали. «Ну, здоров будь, чужеродец!» Хрипло приветствовал Милован, своего знакомца. «А?» — подскочил тот. И спать толком не спал, но дрема была. Дрема, из которой так безжалостно вырвал его Милован. «Час который!» — не сообразив, поинтересовался тот, да тут же опомнившись добавил. «И тебе не хворать. Брюха как!» Вспоминая события предыдущего вечера, обратился он к товарищу своему. «Ничего вроде!» — прислушался тот к ощущениям внутренним. Да и с кашлем легче. Не так уже вроде душит. «Еще выпьешь?» «Да пес его знает. Боязно!» — честно признался тот. «Выпей. Оно, конечно, брюхо покрутит, да все равно не так уже, как нынче. А с кашлем попроще будет». «Да и пес с ним с кашлем-то. Вон сколько терпел, так и еще перемогусь». «Ну, как знаешь. Пошли тогда Сергия искать». Ишь, эскорт ты чужеродец! Ещё и проснуться не успел, а смуту наводишь. Чего тянуть-то? Мне к Сергию дорога. Как он не поможет, так и с Богом в путь. Куда тебя нелегкая несёт-то? Князю Дмитрию Ивановичу в ноги кланятся. Нет, нет, нет! Затряс головой тот. Не помощник я тебе тут. И не проси, чужеродец! Остановил он уже собравшегося что-то сказать товарища. Раз животы спасли на силу, так второй раз Бог миловать и не будет. Так сам собирался в Москву? Кузнечным или в дружину? Или забыл уже, а? Собирался!» — гневно сверкнул тот очами. «Да померзнуть в дороге не собирался, и Бога искушать не собирался. Отсюда до Москвы, как три раза от Калины до обители Сергия. Сам, значит, пойду». «Слышь, чужеродец!» — взвился Милован. «Ты греха на мою душу не взваливай!» «А ты со мной иди!» И чем бы закончилась эта перепалка, неизвестно. Но в это время в дверь кельи не сильно, но властно постучались. «Милости просим к нашему шалашу!» Невесело откликнулся Булыцкий. Впрочем, это уже лишним было. Дверь распахнулась, и в полумрак помещения статно вошел тот самый старик. Чуть поклонившись, он сел напротив гостей. Так что теперь их разделяли лишь остывающие угли очага. «Здравия тебе, старче! поприветствовал его милован. «Здравия тебе!» — эхом повторил Булыцкий и, чуть помолчав, добавил. «Когда к Сергию отведешь?» «Вот что скажу я вам!» Негромко, почти шепотом отвечал тот, глядя куда-то сквозь гостей. «Чудные речи ваши! Да еще чуднее диковины!» «Не от мира сего все. Так стало быть, от дьявола или благодать Божья?» Тот снова замолчал, и Булыцкий, потеряв терпение, уже собрался окликнуть его, да Милован, схватив за локоть, одними губами прошептал «Старец!» «Да как понять, кто вы?» Говоривший в упор посмотрел сначала на Милована, а затем и на Булыцкого. И от взгляда этого пенсионера как разрядом пробило. Отпрянув назад, тот разом утихомирился, и теперь присмиревший сидел ежесть под взглядом визитера, не смея ни отвести глаза, ни произнести ни единого слова. А тот, помолчав, продолжал. «Бог есть сердце. У кого что камень черствая, а у кого и молитвами до да послушанием очищенное? Ум обмануть можно, а сердца нет. Да только как научиться Бога слышать?» Как сердце своё от сует очистить? Молитвы смиренные, вот путь к истине. Страсти усмирив лишь человек, способен узреть Творца, да голос его услышать. Да и то не всякому дано. Лишь кто в молитвах усерден да прилежен. Лишь кто молитвы душой читает. Мне тот голос единожды уже сказал, чтобы посланников с вестью худой ждал. Этой же ночью, что не лжецы вы, «Но те самые, кого жду я!» Замолчав, он задумался. Видение было мне, что песец на клетку золоченую клыки скалит. Клетка хороша, ладно, да птица чудная бьется внутри, трепещет, да слезы льются кровавые. А душегубу клеть-то не под силу, так он сказками сладкими выманивать начал. И выманил уже было, так ястреб откуда ни возьмись появился, да на песца того голос поднял. А тут и песцу бежать, да некуда. Везде его ястреб тот настигает. Тишина снова наполнила келью. «Ждал я вас», — вздохнув, продолжал тот. «А как пришли, проверить вас желал». «Может, и не вы явились, да люди лихие. Много нынче». «Так и...» — замерев, прошептал Николай Сергеевич. «Вот что скажу я вам». Поднялся на ноги старик. «Здесь пока поживите. Скоро князь пожалует, так я помогу вам. Выслушает он вас. Поверит или нет, и я не скажу. Не от моей то воли зависит, но от вашей. Найдете, как к сердцу княжьему достучаться? Так и ладно. А не послушает от нас, если... Не обессудьте. Так значит Богу и угодно». Закончив, старик развернулся и статно вышел прочь из кельи. Воно как! Милован задумчиво почесал бороду. Так сам старец вчера нас с тобой встречал. Ишь небылица какая. Ох, и скоро он, проворчал в ответ пенсионер. Послушал, дотекать. Не суди, чужеродец, осадил того Милован. Я на силу в небылицы твоей поверил. Да кто я? Так, Сошка. А за старцем Московия православная. А как, что не так и пустобрехи мы? С кого тогда спрос, а? С нас, что ли? Едва кто вспомнит, как звалит о нас. Нас нет. А князю в глаза смотреть потом Сергию. Сергию, а не нам. Прав ты. Понура кивнул в ответ пришелец. На плечах его ох, какая ноша сейчас. Не возжелаешь. Словно в подтверждение его слов по улице разнесся плач колокола. «Пойдем», — поднялся на ноги бородач. «Молебен утренний». Собравшись у небольшой церквушки, схимники молча дожидались старца, когда тот подойдет и распахнет двери, приглашая всех присоединиться к торжественной молитве. Впрочем, дверь та никогда и не закрывалась толком так что любой желающий мог спокойно зайти внутрь в удобное ему время. Сергий ждать себя не заставил. Подошедший к двери, тот молча распахнул ее и, осенив себя крестом, вошел внутрь. Чинно перекрестившись за ним, монахи вслед за святым отцом затекли внутрь тускло освещенного свечами помещения. Потоптавшись у входа и стянув свою меховую шапку, за остальными последовал и Булыцкий. Несмотря на все усилия прабабки, он так и не воспылал любовью к религии. Вернее, к обрядовой ее части. Где там, когда креститься, что и после чего говорить, кланяться, где и как в храме стоять? Нет, и атеистом не был никогда. Уверен он был, что есть наверху Создатель. И нет-нет, да и сам втихаря молил Всевышнего о помощи. Нет-нет, но выкроив время, заходил в храмы, крестился, да Отче наш читал про себя. Года-то летели прочь куда-то, И все чаще тянуло внутрь. Особенно когда заканчивались службы, и можно было постоять в полной тишине, слушая треск плавящегося воска, да ища ответы на те или иные мучающие вопросы. Наверное, благодаря вере этой и прошел через испытания все, что на долю его выпали. А вот на службы не ходил. С тех пор, как увидел на одной из них листок, гуляющий среди служителей, с именами тех, за кого молитва проплачена была. И хоть ничего смертельного в этом не было, покоробило это мужчину несправедливостью какой-то, или даже фальшью. Булыцкий-то как все это понимал? Ты, если Бога просишь, так за всех скопом, а не так. Первое, что бросилось в глаза, так скромность внутреннего убранства и без того небольшого помещения. Все аскетично и почти что по-спартански. Только самые необходимые аксессуары от молитв неотвлекающие. И никакой тебе позолоты и наружного блеска. Лишь большая, местами уже потертая икона на месте главного иконостаса. Да несколько худых, сутулившихся свечек, наполнявших часовню дрожащим теплым светом и сладковатым запахом горелого воска. Толком незнакомый с чином, он, помявшись на входе, зашел внутрь, и, прибившись к группе богомольцев, принялся ожидать начала ритуала. Вместо этого, однако, к иконостасу вышел Сергей Радонежский и, посмотрев куда-то сквозь собравшихся, медленно осенил себя крестом. Лишь после этого он негромко, почти шепотом, обратился к братьям. «Весть дошла до меня о горе великом, на Московию православную идущим. Хабар до да славы жажда». Душегуба поганого снова зовет на Русь многострадальную. Обиду затаил забой на сече Куликовой. Жизни покойной не желает православным. Спокойно продолжал он, глядя куда-то в одну точку. Так помолимся же за то, беда, чтобы стороной обошла. Да за тех, кто весь эту животом рискуя принесли. В руках все божьих. Закончил он. Так попросим Всевышнего о защите. Распевщик на клиросе затянул распевную молитву, которую местами подхватывали остальные певчие. Примечание. Клирос — место для певчих в церкви на возвышении перед иконостасом, с правой и левой стороны от царских врат. Волны мелодичного распева подхватили гостя и, закрутив, увлекли куда-то вверх. К свету. К река то неторопливая и неразворотливая, разливавшаяся широко-широко, то вдруг сузившаяся до ручья журчащего, а то и до порога ревущего несла она куда-то разинувшего рот пенсионера, то взлетая вдруг прямо к облакам, то вдруг опускаясь прямо к земле. Он целиком и полностью отдался воле стихии. У Булыцкого голова пошла кругом. Невероятно, но ему поверили. Словно пьяный стоял он в церквушке, а тело буквально наполнялось энергией. До да дрожи, до да мурашек. Волнами от пят до самой макушки, следуя то угасающей, то вновь оживающей мелодией. И уже непростые смертные виделись ему вокруг. Но ангелы и злоба с обидою оставили, отпуская душу, а с нею и само сердце. И уже не в церквушке он был, но в каком-то царстве света и покоя, подбадриваемый голосами, знаменного распева. Сколько простоял он так, уже и сам потерял счет времени. А когда очнулся, так и понял, что в церкви никого и нет, кроме него самого да Сергия. Вздрогнув, он, напрягшись, поспешил трижды перекреститься. «Молитвы у смиренной души очищаются», тихо молвил старец. «Вижу, что многое в тебе от Бога». «Благодарю, отче». Неумело склонился тот в ответ. «Канонов знать не знаешь», — словно не услышав, продолжал тот. «Оно хоть и простительно чужеродцу, а все одно оскорбляет души искренне верующих. Каноны строгие. Да они, как метки путевые, для того и создаются, чтобы с пути праведного не сбивались души православные. Прости за незнание». «Бог простит» а по мне так знание — благочинство признак. — Так научи. — Перекрестись. — Да пожалуйста. Пожав плечами, тот по Пробабкиной науке осенил себя крестом, но тут же был остановлен старцем. — Что за кукиш сгородил? — гневно сверкнул очами тот. Примечание. До реформ митрополита Никона крестились двумя пальцами на византийский манер. Никон ратовал за греческий стиль и реформу церковной системы проводил именно с точки зрения соответствия греческим канонам. Чего сгородил? Не сразу и понял гость. Однако тут же, сообразив, поправился. Это? Удерживая перст, переспросил он. Этот и этот. Так кто еще впереди и все? Охотно пояснил Николай Сергеевич. Придёт с реформами патриарх новый, да на греческий лад перестраивать начнёт всё. По что перестраивать, если и так ладно всё? Для чего? А всё для того, чтобы искусом потакать. Славы захочется ему до власти, до почёта, как при греках. Тяжкое время будет. Русь расколется на лагеря. Два. Те, кто за Никона, да те, кто от канонов отойти не возжелает. Да смерть в огне предпочтёт души потери. Да как так-то? Слаб человек, почестей вкусив и иного отворотит, а иного и приворожит вкус тот. Не всякому и устоять, хоть бы ты и в рясу облачен. Богу сверху оно всяко виднее. Чуть подумав, отвечал Сергей. В заветах ведь сказано, да не суди. Всяко потом воздастся, а лицемером, богу рожи корчащим, втройне. Раздраженно закончил тот. Знаю, поверить сейчас сложно, да ты не серчай только и развел руками Николай Сергеевич. «Чудной ты, чужеродец!» Вздохнув, Сергий продолжил. «Дам я тебе человека, обучит он тебя». «Благодарю, святой отец». «А что, так Тахтамыш никого не пощадит?» «Из защитников города нет», — покачал головой тот. «Князь за дружины отправится, да опоздает. Лишь пожарище и застанет. Триста рублей на захоронение отдаст. По рублю за 80 тел. Вот и считай. Да как же сосчитать такое? Искренне поразился собеседник Булыцкого. Да чего сложного-то? Поразился в ответ тот. Мальцу задачка-то. А ну покажи. Смотри. Николай Сергеевич огляделся по сторонам, ища чем бы нарисовать пропорцию. Уж не без суть, давай на улицу выйдем. Сергей послушно последовал за своим гостем который уже там, на снегу, веточки разрисовал нехитрую комбинацию. И ничего мудреного, если счет знаешь. Подняв глаза, он увидел, что вокруг стянулись любопытствующие схимники. Примечание. Схимник-монах, принявший торжественную клятву обет православных монахов, соблюдать особо строгие аскетические правила поведения. Схимой называется также монашеское облачение, совокупность одежд монаха. «Ох, и чудно всё у тебя!» — с сомнением покачал головой старец. «И загоголины твои, и палочки да чёрточки!» «Ну-ка, Тимоху Ключника кликните!» Собравшиеся вокруг монахи тут же отправились на его поиски. И уже через пару минут, крестясь и кланяясь перед пришельцем стоял сутуловатый молодой человек с бельмом в глазу. «Ну, Тимоха!» — обратился к тому настоятель. «Дай задачку свою пришельцу, он у нас шибок в подсчётах!» «А чего ошибок-то?» — уставился тот на преподавателя. «Пять отрезов полотна черного по 30 локтей. Нас 20 душ, по 6 на каждого. Хватит или нет?» Примечание. Локоть. Величина этой древнейшей меры длины по разным источникам составляла от 38 до 40 сантиметров. С XVI века постепенно вытесняется аршином и в XIX веке почти не употребляется. Хватит, конечно, спокойно отвечал преподаватель. У тебя сколько локтей всего? 150? не дожидаясь ответа, закончил тот. Каждому шесть аккуратно двадцать пять душ выйдет. Разом рассчитал тот. Да ну. Сергей посмотрел сначала на Тимоху, а потом на Булыцкого. Кажись так. Тот шумно поскреб куцую свою бороденку. Да не кажись, а точно, спокойно ответил Николай Сергеевич. Счетом бы владел, так и сам додумал. То что еще, вон в моем времени все это уже мальцам известно будет. И не такие задачки решаться будут. Брешешь. Я? А на кой мне? Так научи. Позволишь? Обратился он к Сергию. Будь так. Но смотри мне, без лукавства чтобы. Да какое там лукавство-то? Коль так, то и Бог тебе в помощь. Отвечал Сергей. Так появился у Булыцкого первый ученик не сказать, чтобы слишком прилежный. Вертки уж очень да непоседливый. Уж и так и сяк Николай Сергеевич додуматься пытался, а чего Тимоху в монастырь-то потянула. Но не мог он себе представить парня сутками молитвы читающего, хоть тресни, кем угодно, дружинником, жуликом, скоморохом, но не послушником и вызнать пытался пару раз. Но тот от разговора уходил. Да так, что не стал преподаватель в душу лезть больше и додумывать. Надо будет, сам расскажет. Загадка, в общем, парень, но соображалистый. И до нового всего охоч. Да Николаю Сергеевичу пока большего и не надо было. Так, программу подготовить. Чему в дальнейшем в школе обучать-то? А в то, что будет школа, он уже ни капельки не сомневался. Да самому приноровиться побольше к миру куда занесло повыспрашивать, да ответы послушать. Времени, правда, немного оставалось на обучение. Ключник он тоже в молитвах времени больше проводил, чем в делах мирских. И в коротких перерывах на послушание осваивал премудрость счета с использованием новых для него арабских цифр. В ответ Тимоха охотно учил гостя премудростям, тем, которые сам знал, дочину церковному. После очередного урока пенсионер направился в келью. В отличие от Милована, он одержимый совсем другими мыслями и не пытался проводить время в молитвах. Его же сопровождающий, наоборот, углубился в служение. Правда, не озвучивая никакого намерения принимать в дальнейшем постриг. Николай Сергеевич сейчас с новой идеей носился. Уж больно смышлен Тимоха был, и скучно ему уже стало расчеты простые делать. Для того столбиками его пенсионер считать начал учить. Ну, понятное дело, сложение там до вычитания, а после простейшие операции с делением и умножением. А сейчас вот счеты затеял он сделать. Так, чтобы и Тимохе попроще было, и Сергия поразить, да авторитет свой повысить. «Постой, чужеродец!» Окликнули его, и Булыцкий покорно развернулся. У двери в трапезную стоял, поджидая его, сам Сергей Радонежский. «Окажи честь, сядь за мой стол!» А? Не пришедший в себя пенсионер не сразу и сообразил, о чём идёт речь. «Знать хочу о грядущем. Мне ещё перед Димитрием ответ держать». Едва заметная улыбка тронула уголки губ старика. «Конечно-конечно», — засуетился тот. «Чего, говоришь?» «Поведаю всё, что знаю». «Добро», — статно отвечал тот. «Ступай за мной». Булыцкий покорно последовал за старцем в небольшую, ладно выстроенную трапезную. Мутный неверный свет вливался через две бойницы окошка, затянутых пузырями. Внутри помещения выстроились в длинный ряд деревянные столы с задвинутыми под них скамьями. Пара лучин освещала небольшое пространство за столом, куда и направились Сергей с гостем. «Поведай мне, чужеродец, про времена грядущие!» Усевшись на скамью, старец пригласил последовать его примеру и пенсионера. «Чего ждать нам?» «Да и не знаю, с чего начать». Даже растерялся Булыцкий. «Все разом ведь и не расскажешь». «Так и не надо разом». «Ты мне ответь, царство Божье настанет или конец света». «А ни то, ни другое», — подумав, отвечал старик. «Оно и худых людишек хватать будет, и блаженных». Хоть и душегубов побольше станет. А те, кто из лихих похуже да поизворотистей, так те нимбы на головы нацепят, до да стада за со собой поведут, агнцев неразумных. Оно отче все перемешается. Да так, что уж и непонятно, худо что, а что и благодать. Это как же так непонятно? А молитва на что смиренная? Молитва? Усмехнулся в ответ тот. Тут такие времена придут, что не каждому и слово такое знакомо. А из тех, кому ведомо оно, не каждый и слов знать будет. Законы Божьи так вообще забудутся. Оно и сейчас не каждому ведомо. Горько усмехнулся вдруг монах. И меди пустозвенящей хватает, и тех, кто с верой в душе самой. На то и мы битву нашу ведем во спасение душ православных, тех, кто за Богом идет, а паче тех, кто в неверии, как во тьме. Законы Божьи и свет. Против них идти, лихо только плодить. «Так и то правда», — кивнул пожилой человек. «И сейчас так, а потом и еще лихо больше. Кому законы божьи нужны будут?» «Да по пальцам пересчитать. Праведным жизнь по ним ладить, чтобы...» «Да лихим, чтобы всех остальных с понталыку сбивать, ими же и играючи». «Как так?» «Да так, что один одно говорит, так другой иное что слышит. Что хочешь, то и слышишь. Как хочешь, так и понимаешь. Все на выворот в итоге. Да так, что и закон не закон». Против законов жить мирозданию самому перечить. Оно ведь, если любви в сердце нет, так и все неладно. А как без молитвы смиренной, так и небо грешками закоптить недолго. Знаки свыше на что. Или совсем слепым быть надо, чтобы не видеть. Душа человеческая, что дерево. Худо, да если как и плод с него чахлый. А как крепкое, так и глаз радует, да и другим насытиться дает. Это сейчас так. А потом все, как проще станет. Ад да рай, да и то единицы помнить об этом будут. Праздник живота. Ему и служить будут все, от мала до велика. Живот, он ведь тоже непрост. Как потакаешь ему, так дьяволу служишь. Как держишь в узде, так и дело богоугодное творишь. Ты, старче, уж больно вещи мудрёные говоришь. Мне таки не всё понять. А куда серости тебя услышать? А зачем слушать? Тут сердцем чувствовать надо. «Ибо через него Бог получает, сердцем да с молитвой в устах, чтобы грешного Бог на путь верный наставлял. На то и пастыри даются, чтобы слово Божье в мир нести, да от беды отводить. Земли, чтобы возделывать, на которых всходы потом пойдут. Так землю худую, как ни возделывай, все недород будет». Чувствуя, что разговор плавно так сам собой выходит на нужную ему тему, оживился Николай Сергеевич. «Так что, по-твоему, и не браться?» По словам твоим так и сдается, что битву мы свою проиграем в грядущем твоем. Землю, чтобы плод дала, сдобрить надо бы. А для того и обучать пастырей надобно. Как распознать, что в землю вложить надо, чтобы урожай богатый получить? А для того у латинян и университеты завелись уже, где с измольства обучаются. Как слово нести? Да так, чтобы понимали их, даже если ни сердцем, ни умишком не удались. Завернул Булыцкий. «Как так?» Искренне поразился Сергей, «Где видано, чтобы скопом учили науке великой? Пока сердце по-настоящему не откроешь, обетами строгими пока душу не вычистишь, молитвами смиренными пока до Бога не дойдешь, через уединение смиренное не пройдешь покуда. Творца не познать ни в век, а не познав и других поучать нечего. Так-то оно так. Да знаешь, сколько меди пустозвенящей после тебя будет?» Глазами в облаках да стопами в трясине. А ведь и за такими пойдут серые. Ещё и хоругви подымут. Ещё и во имя Господа объявят. А почему всё? Да потому что неграмотный люд. Куда там до науки божьей, если и считать толком-то не умеют? Вон, для Тимохи и то дело чудное. Не по пальцам да веточкам считать, а иначе как-то. Ты язык попридержи, чужеродец. Так сам же и сказ спрашивал про грядущее. Так теперь нос не вороти кресту и святые потянутся, и пустобрёхи. А как их различить? Разве что ты, да такие, как ты. Только вас всех на всю Русь во!» Булыцкий растопырил перед носом старца пять пальцев. А пустобрёхов пруд пруди. «А как простому люду различить?» «Да никак. Вот и идут за кем ни попадя. Латиняне те так сразу поняли, а поняв опередили. Это потом уже я учить буду мальцов о том, что почти всё, да не на земле русской взросшено было». — Латиняне, говоришь, ловчее, — насупился схимник. — То и говорю, — чуть успокоился разошедшийся преподаватель, — что и жители нас учить будут и кормить, и одевать. — И потому все, что университетами у них шибче было? — Да не по университетам, а по знанию, что в них получают. — Ох и лукавишь ты, чужеродец. — Вот послушай меня, ты в обители в своей чем занимаешься? Добро да сеешь, да примером своим жизни других учишь. А мудрости своей где набрался? Да жизнь научила, и слава Богу. А сколько таких, как ты? Так я по пальцам и переберу. Так тебя мудрость и жизнь научила? А кого и нет? Это добро, если учить ты берешься, да примером своим свет в мир несешь. А что, мало тех, кто по незнанию своему других ереси поучать начинают? Так и что, с университетами твоими меньше таких будет? Праведных до да прилежных — больше. С измальства отроки начнут науки постигать Божьи, да не сами по себе, но под присмотром старцев праведных стропы не сойдут богоугодной. Все как один, в кулаке надежном. Для пущей убедительности Булыцкий потряс в воздухе кулаком. А потом такие и пойдут в мир слово Божье до да науку нести. Один, кто в науке прилежен, потом и других поучать будет, а те еще кого-то. Как вода в реке камни до берега стачивает, так и свет наук берега незнания до серости подточит. Чем плохо?» Закрыв глаза, Сергей замолчал, обдумывая услышанное. Долго молчал, не находя что сказать. Затем, словно бы резко выведенный из сна, вздрогнул и, глядя в упор на Булыцкого, негромко отвечал. «Вот что скажу я тебе, чужеродец. Ты хоть и не лепец игородишь, да чует сердце невозло ты все это». В сердце твоем и боль настоящее, и пламя живое. Нет мочи не верить тебе. Будет тут князь вскоре. Тут вы и посмотрите друг другу в глаза. А я помолюсь, да слово свое замолвлю за тебя. Спасибо тебе, Сергей. Булыцкий с благодарностью поклонился. А теперь ступай, негромко закончил. Много вещей чудных услыхал я от тебя. Дай бог, чтобы все оно сложилось». «Ступай», — повторил он замешкавшемуся Булыцкому. «Братья уж скоро соберется». Снова взбушевала кровь у Булыцкого. Невмоготу ему стало, едва добро от старца получил. Кипучая энергия затребовала немедленного выплеска, и пенсионер уже начал носиться по обители, высматривая, а где бы ему сладить класс учебный, учеников рассадить как ловчея, а еще бы спортивную площадку, так, чтобы любимому футболу мальцов учить, дотягу да тягу к спорту прививать с измальства. Поосторожнее только быть. Вон не выдержал Милован, доповедал да Сергею Сергию и о фотке супруги, и о лекарствах чудных. Еще два раза рискнул он микстуру принять, да оба раза потом с брюхом маялся, хоть и не так сильно, как впервые. Так Милован сам же старцу и рассказал, что легче стало, да кашель окаянный уж и не душит так, как прежде. И если с лекарствами обошлось, то с карточкой все сложнее получилось. Прогневался Радонежский Сергий тем, душу, что держит усопший в заперти. Ох, как прогневался! Хоть и виду не показать старался, да Булыцкий уже и сам научился различать, в каком тот настроении. Долго потом говорили на тему эту, да в конечном итоге порешили, что в церковь снести надо, раз усопшая, да за иконостасом схоронить. Сергий пока молитвами будет душе рабы Божьей помогать, а дальше и решат, что делать с ней. Впрочем, встряхнув головой, он живо осадил сам себя. Не годилось так никуда. Раз уж поверили ему, то и подумать стоило, как и что делать. Хотя тут долго думать и не пришлось. Для начала беде не дать свершиться. Все сделать, чтобы князь поверил, да силы собрал. Да хотя бы сам с дружиной в Москве остался. Не с теми силами Тахтамыш на Московию придет, чтобы не отбиться. Не с теми. Как беду отвести, так и веры больше в чужеродца будет. Хотя и без этого Сергей уже университетом заинтересовался. А в университе наукам обучать пастырей до ученых будущих. По первую школа. Грамоте, счету до геометрии с физикой обучать мальцов. Вон цифры арабские ввести уже как ловчее пойдет все. Тимоха доволен. Теперь задачки головоломки ключник на раз решает все. Пока мальцов учить князю про единое государство сказывать. Силище останется, ого-го, сколько. Предателей на колени поставить, да княжичей забрать на обучение в школу. А там, глядишь, и в университетах. И союзники будущие, и правители грамотные. Хорошо ведь. А дальше и овощи дивные развести, и картошку выращивать, да культуры новые с методами в народ нести. Оно ведь картошка та же, и продукт ладный, и средство лечебное. А еще по уму, если делать все, такие бунты картофельные обойти, что по России прокатились. Грамотно пояснить, как сажать, как собирать, что в пищу принимать, да как хранить правильно. И делов-то. Оно, глядишь, не урожай, при нове случившееся, обойти удастся. Ведь не хлебом единым, как говорится. Хотя там и морозы, и дожди. Не поспоришь с природой-то. Вот для этого и парники потребуются, добротно слаженные. А стекла-то и нет для них. Так стало быть, придумать, как его лить. А еще помнил Булыцкий, что система земледелия еще в основном подсечная была, или переложная. Примечание. Переложная система земледелия — система земледелия. После снятия нескольких урожаев, землю, перелог, оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия почвы. А как сменить, раз у лесов отвоевывают клочья? А вот тут маневр хитрый и применить. Моркошку видел уже Николай Сергеевич. Огурцы, лук, репу да чеснок. Да и просто тоже. Мелочь. Слезы. Так то пришельцу только и на руку. Знания применить свои, чтобы урожайность поднять на том, что есть. Удобрения, культура обработки земли, а потом и к трехпольной системе переходить, как к передовой. И селекция тут же в помощь. С меньшего участка собирать больше. Оно точно получиться должно. И мечта. Университет. А в университете с измальство прививать знания о гигиене и чистоте. Чтобы не как уруматы с платками носовыми получалось, но по человечье Науки основные, потом кремеслам применимые. Потом механизация, где возможно, да где люд готов. Потом обработка металла и освоение Урала. А там, даст бог, удастся и крепостное право стороной обойти. В коем государство Российское накрепко увязло аж до самой революции. А потом... Ух. Но сначала оборона. Перебирая в памяти все, ведомо, что было ему про осаду, рисовал он себе планы. Конница сильная у Тахтамыша, так против нее чеснок или розы. Примечание. Чеснок, он же роза, военное приспособление, направленное на эффективную борьбу с конницей и пехотой неприятеля. Состоит из нескольких соединенных звездообразно острых стальных штырей, направленных в разные стороны. Самострелы уже не диковина в княжестве московском. Ну так сколько их? Примечание. Самострел — вид холодного метательного оружия. Механический лук. По пальцам пересчитать. Уж больно дороги мерзавцы. А с луком сладить то наука целая. С ним жить надо. Каждый день использовать. Куда там обычному ополченцу, из которых по большей части и будет состоять гарнизон московского Кремля. А ведь Булыцкому наверняка под силу смастерить конструкцию толковую, да недорогую. Лук, конечно, хорош, да только навыков специальных требует. А без навыков таких беда. Скорострельность не к черту будет. Даже самострелы тот быстрее окажется. Вон в летописях сколько сказано про то, что лучники тахтамышевские вред какой защитникам нанесли. А почему все? Да потому что превосходство по количеству на стороне их было. Да потому, что из-за зубцов надолго высовывались неприученные к стрельбе жители. Ты высунься, стрелу приладь, прицелься, выпусти стрелу. Кочевники да дружинники от князей русских — те привыкшие. Для них такие мишени — подарок один. Да и не страшны толком. Не умеючи-то -то сколько стрел, зря выпустишь — вкривь да вкось. А арбалеты дай в руки — и дело милое. Сталь только правильную подобрать. Необычная ведь нужна. А как помнил пенсионер — рессорная. А еще кольчужных дел мастеров сподобить и проволоку колючую научить делать. Да на подходе к стене растянуть. Оно хоть на сколько-то времени, но захлебнется наступление. Вот и пусть помаются тахтамышевцы. Оно бы еще подумать, что тут применить можно. Но даже если этим только ограничиться, уже здорово. Хотя, конечно, все это возможно было только с одобрения князя Московского. А как его убедить? Надежда на Сергия одна. Что он там князю расскажет о пришельце? Оно, конечно, больше, чем уверен был Булыцкий в том, что добро только, но всякое может статься. А вот дальше как оно будет? Если поверит князь, то пенсионеру дорога одна оставаться при Сергее, мастерить до выращиванием диковин заниматься. Если не поверит, то дорога прямая в Москву. Но надеялся в тайне он на то, что до августа здесь Булыцкому быть, при монастыре Троицком. Потом уже, как все решится, думать, куда да как лыжи вострить. Приноровившийся к местному быту Булыцкий уже пообвыкся и к жесткому топчину, заменившему кровать, и к вечному холоду кельи, и к местам отхожим. И уже какими-то излишествами казались ему теперь теплые кровати с толстенными матрасами, да прочие, когда-то такие необходимые, а теперь вдруг ставшие бесполезными штуки. Хотя отсутствие других привычных в той жизни опций Напротив, обострило ощущение дискомфорта. Будь то бумага туалетная, паста зубная, ножнички маникюрные. Так оно получилось, что еще до путешествия во времени физиономии позволял иной раз он зарасти. А вот с ногтями следил, холил, ухаживал. И прочие, вроде незаметные, но, как оказалось, такие необходимые вещи. Вот и маялся он. И так и сяк раздумывая, как бы с пастой зубной приладиться. Хотя тут ясно более или менее было. Порошок зубной. Осталось только понять, где известника набрать, как научиться толочь его в пыль, так, чтобы зубы чистить, но не повреждать. «Здоров, будь чужеродец!» В келью, откашливаясь и рыча, как медведь, вошел Милован. «Как оно, со старцем погутарили!» «Чего шумишь?» Погруженный в мысли свои пенсионер аж подскочил на месте. «Со старцем спрашиваю, о чем речь держал?» «Поверил он мне». «Дело!» — довольно кивнул тот. «Я вот тоже за пустобреха не держу тебя!» Скидывая с уму, продолжал Милован. «На охоте, что ли, был?» Увидав торчавшие из-под грубой материи кроличьи лапки, поинтересовался пенсионер. «Не обессудь!» — развел руками тот. «Мне плоть, что воздух вольный, а у Сергия и не дождешься!» «А молитвы как твои? За спасение души просишь, и тут же кровь льешь!» «Я прошлые грешки поперву отмаливаю. Даст Бог!» как обычно зашел он в натужном своем кашле, и до нынешних очередь дойдет. Ты о нем подумал только, а он уже в прошлом. Чего? От неожиданности аж поперхнулся Милован. Грехи совершенные говаривают. Старик задумчиво почесал отросшую за это время бороду. Не одними молитвами смиренными умягчаются. А чем еще? Подсаживаясь рядом, поинтересовался Милован. Делами добрыми. Да помыслами ладными, да любовью. — О чём ты? Бабу завёл бы, детишек растил, удалой да рукастый, чего телешься? — Придёт время, заведу, — насупился тот в ответ. — Расскажи про Тахтамыша лучше. Зашелся тот в кашле натужном своём. — Как он на Москву пошёл? — А на что оно тебе? — Да так, — развёл руками тот. — Не хочешь, так и как знаешь. Закашлившись, поднялся на ноги тот. Да сиди ты, остановил его преподаватель. Иш разобиделся. Князь Дмитрий подвиг совершит на сече Куликовской. Русь отподать и освободит, да дело продолжит калиты Ивана. Да вот ордынцам это пуще обиды великой будет. Вот и задумает хан новый ордынский Тахтамыш. Подвиг великий совершить, да сил набраться, чтобы против покровителя своего Тимура меч поднять. На Московию пойдет, чтобы золото захватить и дань снова с княжества получать. И Москву ни силой, ни измором, но хитростью возьмет. А все почему так произойдет? Да потому что как горох князья русские. Себе на уме каждый. Дунул, да и рассыпались кто куда. Нет, чтобы в кулак всем собраться, чтобы ни одна плеть не перешибла. А так Нижегородский князь да князь Рязанский придадут князя, да Тахтамышу подходы тайные покажут. «Так небось не просто так», возразил Милован, внимательно слушавший рассказ. Оно, конечно, великое княжество, ничего не скажу. Да только своя машна к телу ближе. О чем это ты сейчас? А того, что свои города спасти князьям важнее, чем о других печься. Пусть бы даже и дружину свою дать. Все лучше, чем потерять в сече, да вместе с наделом своим. Да ты, смотрю, сведущ в делах военных. С потеряешь да проживешь, не то узнаешь. Проворчал в бороду его собеседник. «Прости». «Бог простит». Милован поднялся на ноги и, вытряхнув тушку кролика, принялся, не торопясь кромсать ее на части, забрасывая в чугунок да заливая водой. «Вот ты знаешь все, да все видишь. А ты будь князем, что бы делал?» «Да какой из меня князь? Ты отвечай!» Прокашлялся в ответ тот. «Я бы. Чеснока побольше выковал бы против конницы татарской». «Дело». Довольно хмыкнул в ответ тот. «Да самострелов повелел больше бы наделать, да в город дружину созвал, да пятие запретил бы под страхом живот потерять». «А питье тут при чем? Тут страх вон какой, как тут меда не выпить-то, а ты запретить? Так мед пить люд начнет из погребов зажиточных, как тахтамыш придет. Да так упьются, что бабы мужиков волоком на стены потащит, а кто и сами в руки луки до самострела возьмут». «Беда». Призадумавшись, согласился с ним Милован. Хмельная брага, дурная брага. Три дня штурмовать Тахтамыш будет город. Да не силой, ни измором Москву в итоге возьмет. Княжечей Суздальских да Нижегородских отправит к жителям. Москвичи им поверят, да ворота отворят. Нехитрость это, так и бог знает, чем бы все завершилось. Может, и не взял бы Тахтамыш белокаменную. И так столько потеряет из войска своего. А потом уже и столицу пожжет, и окрестности. «Силы не будет, которая противиться сможет ему». «Так, думаешь, сдюжили бы, если не обман?» «Думаю, да». «Тахтамыш Тимуру не чита, То у Тамерлана, что не бой, так победа. А Тахтамышу все чаще бежать приходилось». «Да то мне сейчас видно. Оно с семи веков сверху все просто и ясно. Да и потом. Тайком он армии собирал. Как на охоту. Так мало кто в доспехах боевых пришел. А без доспехов воин, лучнику от рада». «Твоя правда». Сосредоточившись на разделке тушки, Милован, казалось, и не слушает своего собеседника. «Самострелов бы помощнее, да побольше князю. Да тюфиков бы». «Так сделай». Просто пожал плечами бородач. «Оно ведь сейчас диковины, а в твоем княжестве что мальцам забава». «Смеешься?» «Да по что мне? Я крови невинной столько пролитой видел. Да и есть грех, сам лил». Мрачно закончил он то то я и смотрю, смыслишь в науке военной». «Насмотрелся». Тяжко проворчал тот, да так, что пенсионер решил не лезть больше с расспросами со своими. За разговорами да мелкими заботами пролетели несколько дней. Булыцкий рассказывал про будущее, при случае спрашивал у Сергия помощи то в одних, то в других делах. Сергей, частенько возмущаясь, шел на уступки. Впрочем, все чаще пенсионеру приходилось выслушивать отповеди от старца. Все-таки как-то не крути, а во многом не понимали друг друга они. Оно то, что Булыцкому очевидным казалось, старца коробило. А то, что для старца обыденность, иной раз Николая Сергеевича в ступор вводило. Подвигаемый самыми что не наесть есть благородными порывами, предложил как-то Булыцкий первый лазарет создать. Ведь обратил внимание уже на то, что хоть и плодовитые бабы были, Да мёрли и дети, и младенцы, да и взрослые. И часто потому, что некому посмотреть было, да из-за отсутствия знаний. Оно вроде как и сам чаще всё к средствам медицины народной обращаться стал. Особенно как года навалились-то. А вот занесла нелёгкое в прошлое, так и понял, что тут как-то больше на волю Божью всё полагаются, нежели на свойства лечебная трав. Да и с гигиеной беда. Оно бы иной раз и не страшная хворь или ранка, а в итоге частенько такая в могилу сводила. Окрылённый первыми успехами, начал Николай Сергеевич по деревенькам соседским наведываться, с людьми знакомиться, добыт изучать. Там и поприметил покошенных крестов обилия. А откуда взяться им, если жителей по пальцам пересчитать? Вот и начал расспрашивать. Благо народ не злобный вокруг, да и ряса монашеская, будь здоров, как помогала. А как знакомство водить начал, так и призадумался крепко. Банька-то, конечно, хорошо. Да не каждый же ты день ходить будешь в неё. Особенно если по-чёрному она топится. Дров не напасёшься. А делать что, если рано? Промыть бы, да потом не трогать хоть какое-то время, да в чистоте держать. А то, получается, обработали, что называется, по-пионерски, и потом тряпкой грязной замотали. Да делами по хозяйству занялись. Да тут чем-то не промывай, а заразу всяко хватанёшь. Вот и призадумался пришелец о лазарете где приглядывать за больными будут, систематизировать симптомы да пытаться методы единые применять, где за гигиеной следить начнут да приучать к ней жителей местных, а еще о производстве спирта, ну хотя бы крепкой самогонки. раны обрабатывать до да повязки менять. И если с технологией более или менее было понятно, вон в перестройку был грешок, сам гнать собирался, то с оборудованием все из рук вон скверно было. Один только змеевик чего стоил. Как его изготовить или чем заменить, Булыцкий пока знать не знал. А раз так, то решил поперву хотя бы про лазарец с Сергеем перетолковать. Вот скажи мне, Отче. При очередной встрече завел Булыцкий. Ты все на волю Божью списываешь. Смерть даже. Все промысел Божий. Против него идти, что против течения плыть. Выгребишь, да только силу бьешь уйму. Богу только ведомо, когда кому коптить осталось. Богу? А себя кто сам жизни лишает, те как? Кто сам себя жизни лишает, роль Бога примерить пытается. Грех то великий, да про Всевышнего худо думать, тоже от лукавого. А кто думает? А кто руки сам на себя накладывает? Испытания за грехи даются. Как нагрешил, так и расплачиваешься. И мудрость Божия в том и заключается, что никому больше, чем он вынести может, не дается. Может, и прав ты. Озадачившись, Булыцкий даже и забыл, к чему разговор этот начал. «Хотел ты чего? Говори!» — усмехнулся Радонежский. «Ведь не просто так разговор затеял этот, так?» «Есть грех», — согласился тот. «Прости, издалека начал. Думал, оно так лучше будет». «Чудеешь ты много!» — снова усмехнулся тот. «Да не со зла. То по тебе и видно-то». «Вот что, святой отец!» Начал мысль свою пенсионер. «Там, откуда я, хворых всех в одно место свозят. Там, где и следят за ними, и помогают справиться, и поучают, как вести себя, а как нет, ухаживают да на ноги ставят. Здесь же каждый палачугом своим мается. Добро, если присматривать, кому есть, да ухаживать. Как нет, так и мрут». «Мрут», — кивнул головой старец, но дальше тему развивать не стал. «И что? Воля Божья на то?» Бог человеку выбор дал, к дьяволу или к нему. Человек решает вершить ему что? Дела, что радость творят, или те, что печаль сеют? Хворь тот же самый выбор. Сочтет Бог достойным жить такому дальше? Так тому и быть. Нет, так и печалиться не о чем. А как вмешается, кто да не даст смерти свершиться? Как хворь залечит? Тоже Божья воля? Тоже, кивнул старец. «Богу вернее знать, нужнее такой человек на земле, чем на небе». «Хочешь ты чего?» «Хочу благословения твоего. Место такое же создать у монастыря, где за хворами присматривать будут». «Ишь, чего удумал?» Казалось, нисколько не удивился Сергей. «И кто же присматривать будет? Или нас от трудов праведных отвлечь хочешь?» «Ты же сам говаривал, не всем и по силам в монастыре твоем оставаться, кто богу служению хотел себя посвятить» так те, кто духом силен, те пусть битву свою ведут. А те, кому не по силам, пусть дела богоугодные творят вместе этом, имя которому — лазарет. Примечание. Лазарет — военное медицинское учреждение, предназначенное для оказания медицинской помощи и стационарного лечения больных, которые не нуждаются в продолжительном лечении и в сложных диагностических и специализированных лечебных мероприятиях. Возникновение термина связано с рыцарями Ордена Святого Лазаря, и островом Лазаретто. Остров получил название от монастыря, в котором рыцари ордена Святого Лазаря заботились о больных проказой, а также во время пандемии чумы 1348 года, когда на острове был основан карантин, куда отправляли зараженных, а также всех жителей с подозрением на чуму. И душам их очищение, и тем, кого выходить получится, наука. Бог миловал в этот раз, дела, чтобы доброе творить, да грехи прошлые замаливать. «Дело, говоришь», — чуть подумав, согласился тот. «А что за лазарет-то? Подед Лазаря святого. Прокаженных, что ли, собирать хочешь?» «Прокаженных?» — изумился Николай Сергеевич. «Да нет, просто больных. Всяких. Чтобы выхаживать, да на ноги ставить». «А Лазаря Иерусалимского зачем тогда приплетаешь?» «Да не приплетаю никого», — замотал головой старец. «Оно в мое время либо так, либо диспансером зваться будут места такие». «Чего? Что за слова богохульные это? «Да не богохульные, отче. Я еще вот что скажу тебе». Разом перевел он тему так, чтобы не углубляться в этимологии и ненужные споры. «Много лет пройдет, а по рецептам былинным да разнотравьем хвори гнать будут. Оно и вернее, и спокойнее так, да и по суме бить не так будет». «Да ну!» Да только дойдут знаний тех обрывки. Так позволь записи собирать, начать окрест. Да среди братья спросить, кто что от хворей, кроме молитв смиренных, знает. Оно бы собирать, начать, сейчас уже доприменять. Оно так, глядишь, чтобы к лету молва пошла. А как пойдет она, так и народ потянется, кто что знает рассказать. А потом, глядишь, и хворая потянутся, и разместить будет где. Тут тебе и молитва с благословением, и помощь посильная. Ох, и скор ты, чужеродец! Покачал головой Сергей. «Еще гость здесь, а уже наворотил». «С князем сначала поговори. Что он скажет-то?» «А что, князь, я сейчас в дела княжьи и не суюсь. Тут дело богоугодное». «А и сам вижу», — согласился тот. «А как накол князь тебя отправит?» «С чего бы?» «А чего бы и нет-то? Горячий, я смотрю, ты дюже». Разговор на том и закончился. Булыцкий, честно сказать, так и не понял, успех или нет. С одной стороны, Сергей и не отказался вроде как, с другой стороны, и большого не проявил интереса. Хотя, чуть поразмыслив, решил, что и к лучшему так. А ну, согласись бы с ним, Сергий, и добро дай на строительство места такого, так и не готова ничего. Даже отапливать барак этот, пардон, здание лазарета, непонятно как. Не по-черному же. Теперь уже всерьез призадумался Николай Сергеевич о том, что печи надо внедрять, для которых кирпич ох, как нужен. Нужнее даже, чем он сам предполагал еще совсем недавно. Крещение завтра! Вернул Булыцкого на землю негромкий голос собеседника. А? Так и что? Князь приедет с братом до да княжичем молодым, спокойно отвечал тот. Я слово за тебя замолвлю, а дальше не без суть. Я тебя пустобрехом не считаю. «Как перед князем глаголать будешь, так тому и быть». «Спасибо тебе, отче», — склонился Булыцкий. «А теперь ступай». И Николай Сергеевич отправился к себе в келью. Следующий день суматошный получился. С самого утра беспокойно было. Отшельники готовились к приему высоких гостей. Из трапезной разносились по всей обители дразнящие ароматы. Кто помоложе, таскали поленья и готовили баню, тропки расчищали. Кто поопытнее, либо рубили иордань на кончуре, либо мостки ладили, чтобы и в воду спускаться ловко было, и ходить к князьям ногами босыми не по льду, но по настилам деревянным. Примечание. Иордань — название проруби в водоеме, сделанной к христианскому празднику Крещения Господня для совершения обряда водоосвящения. С самого утра служил самолебен. С разросшихся по окрестностям монастыря деревушкам стекались жители, неся с собой дары. Кто мешки с провиантом, кто одежки до ткани, кто шкуры. С колокольни пел, разнося по окрестностям, благую весть колокол. Вот и ещё до одного крещения дожили. И слава Богу. Вырос рядом со стариком Сергий. «Дмитрий в настроении добром, так ты и не плашай. И на не лезь» а то шибкая это у тебя получается. Помни, что ты ему неровня, он кровее рюриковичевых, ты чужеродец, без роду и племени. Князь он хоть и мудрый муж, но вспылить может, коли что не по норову ему. Пристойно веди себя, да с почтением обращайся к Дмитрию Ивановичу. И диковины свои приготовь. Князю они вельми чудными будут. Спасибо, Сергей, за науку. Неумело поклонился в ответ тот. Не тратя времени почём зря, Булыцкий отправился выполнять волю благоверного, да по пути в келью забежал в часовенку. Вера, делами до да событиями подкреплённая недель последних, окрепла уже в душе. Смыслом, что ли, наполнилась. Не просто уже ритуалом виделось ему это всё, но целым миром со своей внутренней, строго выстроенной системой. Оно, как уже давно отметил пенсионер, на самом деле много легче становилось в церкви. Былые обиды отпускали, да камень на душе вроде полегше становился. А иной раз и вовсе исчезал. Нырнув в помещение, он остановился на самом входе. Внутри уже вовсю толпился народ. Было душно накурено ладаном, да натоплено свечами. Чуть помыкавшись, старик нашел себе местечко в углу, где и пристроился для короткой молитвы. Потом, отстояв службу, направился в келью приводить в порядок свои вещи. «Здоров, будь чужеродец!» Возник в дверях силуэт Тимохи Ключника. «И тебе здравия!» — поклонился в ответ тот. «Сергий, пастырь наш, видеть желает тебя!» «Ступай, сейчас буду!» «Сергий просил подсобить!» — поскрёбшись, отвечал тот. «И то верно!» — согласился Булыцкий. «Возьми, мил человек, тюк и пошли!» — указал тот, належавший на полу скарб. Поклонившись, Ключник ловко подхватил рюкзак гостя, и засеменил вслед за Николаем Сергеевичем. Тот уже по инерции набычившись, двинулся к трапезной. Пришельца уже ждали. За трапезным столом восседали Дмитрий, его брат Владимир да старший из сынов князя Московского Василий. Поставив на пол рюкзак, Тимоха поклонился и тут же исчез, оставив Булыцкого наедине с князьями да Сергием Радонежским. Только теперь вдруг сообразил пожилой человек что стоит он, как на совещании очередном с БКМом. Чуть сутулись и подавшись плечами вперед, подобно боксеру, атаку продумывающему. Наперед, зная, что директор со своими родственничками, та еще свора, с наскоку привык он брать их. Вот с тем и на глаза князю великому явился сегодня. А сообразив, стушевался. И как-то сразу обмяк. И теперь, не зная, как поступить правильнее, преподаватель принялся рассматривать высоких гостей. Знакомый с мужами только по картинам да по скульптурным композициям в Великом Новгороде да Малоярославце, он, тем не менее, смог определить, кто есть кто. Впрочем, справедливости ради отметил он про себя то, что скульптуры во многом льстили прототипом. Возможно, облаченные в доспехи, они выглядели под стать голливудским героем этакими мускулистыми супергероями. Но на деле оба оказались вполне себе обычными людьми. Донской так вообще показался полным таким стариком, хотя по факту, как прикинул в уме преподаватель, было ему тогда чуть более 30 лет. «Здравия вам, князья!» Все еще сомневаясь в том, что делать в данной ситуации, неловко поклонился Булыцкий, чтобы хоть как-то прервать затянувшуюся паузу. «И ты здоров будь, чужеродец!» статно отвечал Дмитрий. «Здрав будь!» — кивнул Владимир, указывая на пустующую скамью. «Ты присядь! Такие разговоры с корами не бывают! Наслышано о тебе!» Когда тот присел на краешек скамьи, продолжил Владимир. «И про дары чудные, и про росказни!» «Неправда! Не росказни то! Чем хочешь, поклянусь!» Сходу взъерепенился Булыцкий, тут же позабыв все наставления Сергия. «Так ты не серчай, а по порядку сказывай. Что да как!» Мягко остановил его старец. «Ты, Сергия, больше слушай, чем гнев свой!» Довольно кивнул Донской. «Или там, откуда ты, всем на князей дозволено голос повышать, а? Гляди у меня, отучу!» Гневно сверкнул глазами Дмитрий Иванович. «Прости, князь!» Снова поймав себя на том, что ведет себя как на собрании преподавательском, поспешил сдать назад пенсионер. В атаку таринулся по памяти старой, уверенный, что смолодушничает его оппонент. «А тут на тебе!» И не так все. И хоть в голосе Дмитрия Ивановича пока угрозы и не было, все равно почувствовал преподаватель, что не стоит таких резких выпадов позволять себе впредь. Этот, если сказал, учу, проучит. Это вам не клоунада. Здесь все по-настоящему. Беда Москву ждет. Угомонившись, начал Булыцкий. Тахтамыш придет, сожжет белокаменную и окрестности разорит все. Что до этого добивались, всё на смарку пойдёт. С ордой по новой замиришься, да дань платить снова будешь. Московия, только на ноги поднявшаяся, снова на колени рухнет. Скоро уж. Летом этим. Знаю, чудные слова для тебя. Да доказать как, ведать не ведаю. Разве что диковины показать, да и только. Тут же на столе перед князем возникли огромных размеров моркошка, чеснок, свёкла, банки с соленьями — Невиданная ранее картошка с помидорками, гаджеты, доскомканные да шмотки. Вопреки ожиданиям старика, какого-то бурного восторга вещи не вызвали. Напротив, князья будто даже чурали с невиданных диковин. Старец же, наоборот, уже обвыкшийся с непривычными для этого мира вещичками, неторопливо, по-хозяйски принялся демонстрировать гостям чудеса. Для начала он прошелся по одежде Булыцкого. «Гляди, князь, диковина дельная!» Указывая на карманы, статно проговорил он. «И сеятелю для проса, и ремесловому для инструмента, и торговцу для лепты да пенези. Не торба, много не уместишь, да зато под рукой. И застежки мудрены, не читать и семкам». Мудрено. Разглядывая молнию, но не рискуя прикоснуться, согласился Дмитрий. «Но не по нашим мастерам, не рукотворная диковина. А торба так та хороша!» Отвлекшись на карман, согласился князь. «А это что?» Осторожно поинтересовался Владимир, недоверчиво поглядывая на размалеванную футболку. «Это, — не растерявшись, взял слово преподаватель, — от неприятеля защита. Знак врагу любому. Вот с теми, кто на земле русский меч поднять осмелится, что станется. И сейчас, и в грядущем. А хоругвь что за чудная?» Примечание. Имеется в виду иллюстрация Iron Maiden — «The Trooper». Нет еще княжества этого. А как появится, так то врагами, то товарищами будем. Хотя оно врагами чаще случаться будет. Так и вот еще. Так же невозмутимо продолжал старец, указывая на ряд пуговиц бушлата-пенсионера. Вот мне невидаль, Лишь поморщился Владимир. Пугалка. Так и не пугалка-то. Увлекшись, Булыцкий осмелел и даже настолько, что подошел к столу и, устроившись рядом со старцем, вклинился в беседу. «Гляди, князь!» С этими словами он продемонстрировал функцию такого обыденного предмета. «Как костяная, так для простого, чем украсть и для воевода да до боярина. С яхонтом-то к самому князю впору!» Горячо, как торговец, почувствовавший вдруг куш, засуетился пенсионер. «Дело глаголишь!» Коротко поколебавшись, согласился князь Дмитрий. «А это что за дива дивная?» — кивнул он на разложенные поодаль овощи. «Так картофель да помидоры!» — пояснил пенсионер. «Вот свежие, а вот и консервированные!» — протянул он князю банку с соленьями. «Отведать не желаешь?» И, не дожидаясь ответа, распахнул перочинный ножик и ловко стащил крышку. «Покажи-ка!» — попросил князь. Преподаватель с готовностью протянул ему ножичек. «Ох и ладный!» Вертя его так и сяк, уважительно подтвердил мужчина. «Хорош, мерзавец!» — вторил ему Владимир. «Добрые мастера делали!» «Смотри!» Попросив ножик назад, Булыцкий продемонстрировал мужам механизм фиксирования лезвия, ловко сложив и разложив ножичек. «Ох и хорош!» — не скрывая своего восхищения, кивнул Дмитрий. «Прими в дар, князь!» Не растерялся преподаватель и тут же протянул вожделенный предмет Дмитрию. Чуть поколебавшись, тот взял подарок из рук чужеродца. И тебе, Владимир, храбрый!» Вытащил он черную футболку, так заинтересовавшую мужа. «Врагов устрашать! Ты примерь!» Тот не стал заставлять себя упрашивать и тут же надел дар. «Мудреная штука!» Так и сяк, разглядывая скелет в непривычном обмундировании, одобрил дар Владимир. «Так и ты, уже родец. Едва лишь удивление прошло, обратился Дмитрий Иванович к гостю. «Не по-княжески это, без дара в ответ!» Протянул он Булыцкому боевой кинжал в богато украшенных ножнах. «Спасибо тебе, Дмитрий Иванович!» Прижав драгоценность к сердцу, поклонился Булыцкий. «Сам костьми лягу да дар твой сохраню!» «А это...» Снимая тяжелый пояс, добавил Владимир Храбрый. «От меня!» «Спасибо тебе, Владимир Андреевич!» А по трапезной между тем разнесся сладковато-прогорклый запах маринадов. «Держи, князь!» Вспомнив про разносолы, тот, несколькими ловкими движениями наловив мясистых огурцов, что покрупнее, и выложив на плошку, протянул гостям. «Квашеные!» — крякнул Дмитрий с хрустом, надкусив один из даров. «Ох и хорош!» — одобрительно кивнул он. «Ну и здоров!» — искренне восхитился его брат. «То тебе он здоровым видится!» — поспешил заверить гость. «А позднее в моем времени так и дело обычное, и побольше будут». «А это что за невидаль?» — подозрительно посмотрел Владимир Андреевич на расплывшийся в соседней плошке помидор. «Да не бойся, угостись!» Чтобы развеять подозрения, сам грызанул он помидорку из тех, что помельче. «И вот еще отведайте, князья!» Выдергивая из очередной банки мясистый кусок кабачка, протянул он. «Так стало быть, из грядущего ты!» «Так точно, князь!» «Чего?» «Да, да!» Поспешил поправиться тот. «Из грядущего!» «Так значит, выращивать овощ будут в грядущем!» Хмыкнул Донской, щелкнув ногтем по банке, и его спутники задорно рассмеялись. «Да нет, князь!» — тоже улыбнулся пенсионер, представляя себе эту картинку. «То для хранения, как катка. Насобирался с осени, да по банкам закатал. Как надо, что? Открыл одну, вот тебе и харч или закуска. А ну, видишь, дело какое! Банка невеличка, так в ней испортиться ничего не успеет, пока открыта. Уж больно крупна моркошка у тебя!» Недоверчиво посмотрел он на разложенные на столе дары. «А посудина дивная!» Князь задумчиво взял в руки опустошенную банку. Нерукотворно. С восхищением покрутив наполовину опорожненную склянку, прошептал он. Затем, ловко подковырнув уплотняющую резинку, принялся сосредоточенно мятью. Не сыромятина, наконец подтвердил он. Да какая там сыромятина? Как мельница замахал руками Булыцкий. И слово такое забудут. Все попеременится. И сейчас Москва велика, да через семь сотен лет разрастется, что поле ухоженное. За день не пройти насквозь будет, и вширь, и ввысь. Каждый дом, что башня Вавилонская, в небеса упирается. И по столице ездить телеги самодвижные начнут, чтоб блюд успевал куда потребно. Народу, что мошки будет. Как на отмостке все выйдут, так что река нескончаемая. А раву такую как прокормить? Где же смердов столько набрать? «А земель у князя откуда столько? А бояр?» «И про смердов забудут, и про бояр. Вернее, как забудут?» Подумав, поправился он. «Оно вроде переиначится все, да суть все та же останется. Один землей владеет, другие распоряжаются. Ну а работать смерды? Оно только упорядочится все, как врать и доброй станет. У каждого дело свое. Кто скотину выращивать? Да не по одной-двум головам, а десятками, а то и сотнями». Кто землю вспахивать? Да не клоками да заплатами посреди леса, а полями бескрайними, что море размером. Врёшь! А как враг нападёт, куда скотину всю девать? Колоть? Так пока переколешь такую прорву, уж и неприятель подойдёт. А соли где, солонину-то делать? Не напасёшься. Так погниёт скотина, вся смердеть будет. Вот тебе и хвори. Так и врагу брать город такой не надо, сами передохнут. А не колоть, так тебе же и хуже. Врагу на радость. Для осады вот тебе и мясо. Так в город, что ли? Так если один приведет, не беда. А если с десяток хозяев за стенами укрыться решат? Это же как смердеть все будет. Да и лесу сколько погубить надо, чтобы обгородить крепость такую? А осветить как? Это же лучин надо сколько? Не мудрено, что поля у тебя как моря. Повырубят все на лучины-то одни. А на стену такую откуда? «Чистокол без ратников пустое!» «Там уже и не укроешься», — мрачно отвечал старик. «Случись чего, люд друг друга не саблями да стрелами сечь начнет, а зарядами огненными. Огнем поливать земли неугодное начнет, да так, что и не дотянешься до такого. Стрелы с горящими хвостами, ракетами назовут их. Как на землю такая падает, так и скудельница с курганом вот тебе готовая». Примечание. «Скудельница» — старинное название погоста или кладбища, происходящее от евангельского рассказа, по которому первосвященники, получив от Иуда обратно 30 сребрельников, купили село Скудельничье погребение странным. «Курган» — округлая или продолговатая насыпь над захоронениями. «А что рядом окажется, так живота лишится или поранено будет. И друг на друга не пешие пойдут доконники. А машины непобедимые, которым и стена не стена, и забор не забор. А что под них попадет, так с землей сровнено будет. А кто и дальше пойдет? Хвори на соседей напускать, лишая их жизни, да земли отравляя на долгие лета. Тут уже никакая стена не спасет. Оно потому и забудут про крепости с чистоколами неприступными. Да как же без стен-то? А лихой, а чужеродцы? Что это значит? Кто вас желает, так всем внутрь можно. Хотя бы ты и днем, а хоть бы и ночью. «Всякого будет вдоволь», — кивнул головой преподаватель. «И лихого, и доброго люда, и чужеродцев. Да по мне, коли с помыслами добрыми, так и добро пожаловать». Пожал он плечами. «Ты говоришь», — насупился Дмитрий Иванович, «огнем небесным дохворями да окаянными жечь друг друга будут, да? Так что земля потом мертвая, так?» «То и говорю», — согласился Булыцкий. «Брехня!» — возмутился Владимир Андреевич. «Какой князь земли убивать будет? Хоть бы и врагов своих. А хабар откуда? А дань? А наместников куда ставить? На земли отравленные, что ли? Да как князья такое допустить сподобятся? Им же на землях потом жить, да дружины в бой вести. Князья те из детинцев своих на погибель рати свои слать будут». Им бояре до -да халуи рассказывать будут, что там происходит на полях брани. Да и хабар другим брать будут, а не мастеровым людом, шкурами или золотом. Примечание. Детинец – одно из названий внутренней городской крепости. Например, новгородский детинец и киевский детинец. Близко по значению к слову «Кремль». В летописях слово «детинец» встречается с 1097 года и было широко распространено до XIV века. Халуй, устаревшее название лакея, прислужника. «Да напраслино же!» «Да почему?» «Халуй, пусть и самый скорый, да бежит пока. Она уже переладится сколько раз все». «Не будут, князь, бегать уже. Вон как». Протянул он свой телефон собеседником. «Разговаривать будут. А может, за дверью от тебя или в княжестве другом? А мне все ни чем. Перед тобой ответ могу держать, что мы сейчас с тобой. А за бранию кровавой еще и сверху смотреть будут. Птицы стальные, самолеты появятся. Так высоко подняться смогут, что только ангелам достать ведомо будет. А попозже и звезды рукотворные. Все, князь, переиначится. «Довольно!» Резко оборвал его Донской. «Так ты же сам и вопрошал». «Вопрошал да наслушался!» Остановил его Донской. — Мочи моей нет небылицы твои выслушивать. — Да не небылицы они! — взвился в ответ Булыцкий. — Были бы такими, коль я диковины тебе не показал свои, а то ведь не пустым словом глаголю. — Так на то и счастье твое, что не пустым. — Так не веришь мне, князь? — А не твоего ума дело, чужеродец? — Так знай, Московию Тахтамыш пожжет дотла летом грядущим, а я здесь предупредить, чтобы православных, да беду большую, упредить. Рассказать, чтобы ты услышал, да отвел ее от княжества своего. Да что возомнило себе! Накол сесть не боишься! Да то и возомнил, что сам, не ведая того, посланником оказался. А жизнь моя в руках твоих, и я не хуже твоего знаю об этом. А чести немного смерду простому посланнику зваться, а? Раскалился Дмитрий Иванович. «Хочешь себе честь такую, так оставь. Я уже вдоволь нахлебался. Я тут каждому юродивый или потешный, каждому диковинам и забава, народу насмех. Рассказы — росказни пустые. Кто смеется в лицо, а кто и на посадить грозится. А в том ли вина моя, что не по воле своей здесь оказался?» Снова взвился Булыцкий, да так, что князья почернели. «Праздники православные на дворе». «Не гоже брониться в день такой!» «Неизвестно, чем перепалка закончилась бы это, если бы не Сергей. Негромко, но властно произнес слова он эти да так, что мужчины успокоились, разом остыв и расслабившись. «Замирились!» С улыбкой посмотрел он на мужчин, те понуро кивнули головами. «Ну так пение божественного послушайте!» И Булыцкий, спохватившись, живо включил магнитофончик. По келье разнеслись сладкие звуки симфонического оркестра, от которого князья поначалу удивленно завертели головами, а потом с блаженными улыбками просто принялись слушать непривычную музыку. «Ты вот что, чужеродец!» Когда мелодия закончилась, примирительно проговорил Дмитрий. «Коль не брехня все то, что говорил ты, так вырасти мне овощи твои диковинные!» Кивнул он на картофелину до да банки с разносолами. «Бог тебе в помощь, до да земли, Сергиевы! Веры хочешь, что не пустобрех, так докажи словом, а не безделицами!» Брезгливо оттолкнул он от себя айфон, даже не взглянув на экран. «А не боишься, что время потеряешь?» Устало поинтересовался Булыцкий. «Тахтамыш ждать не будет». «Опять?» «Прости, князь», — смиренно поклонился пенсионер. «Не могу молчать». «Докажи поперву!» «Будь по-твоему!» «Так тому и быть!» Донской поднялся из-за стола. «А теперь, отче, пора и грехи смыть! Крещение Господне как-никак!» «Добро!» — кивнул в ответ Радонежский. «А ты, чужеродец, с нами пойдешь?» «А как покажу тебе овощи дивные, поверишь?» «Покажи поперву! Как будет, так и приходи!» «Васька, поди!» прикрикнул Дмитрий Иванович на княжича-мальца, взявшего в руки айфон. «Ну, тятка!» — протяжно заныл тот. «Дозволь дар княжонку сделать!» — вдруг встрепенулся Булыцкий. «Тебе да Владимиру Андреевичу есть, а княжич молодой с пустыми руками. ладно это». «Коль не во вред!» — недоверчиво посмотрел на него князь. «Благослови, отче!» — разом нашелся преподаватель. «Благословляю на дела добрые!» — окрестил пенсионера тот. «Делай дар свой!» — согласно кивнул Дмитрий Иванович. «Есть тебе вера!» «Держи, удалец!» Пришелец ловко отстегнул от связки с ключами брелок в форме миниатюрного глобуса. «Это мать-земля!» «Мать-земля?» — загорелись глаза у мальчонки. «А мне другое сказывали, что на китах плошка держится!» то еще долго сказывать будут. Да все, пока латиняне ветра не укоротят, да на ладьях своих могучих через море большое не перетекут. «Я тоже хочу ладьи, чтобы ветра укращать!» Глядя то на отца, то на глобус, то на пришельца, отвечал тот. «Будут тебе и ладьи такие, коли князь дозволит», улыбнулся Булыцкий. «И людину видишь, с кожей черной, что уголь». «И мужей ученых отправлять к ним будешь, Слово Божье нести, да православие по свету распространять». «Отец, а где здесь твое княжество?» Обратился парнишка к князю. «Ох и змей ты, чужеродец!» Беззлобно ухмыльнулся тот пришельцу. «Он тебя обучит!» Кивнул князь в сторону пенсионера. «Ежели докажет, что не пустобрех, да на кол не сядет!» Веско закончил мужчина. Оно и раньше Булыцкому доводилось в купельный рядь. Приобщился несколько лет назад. Приобщили, вернее. Леха физрук. Железное здоровье. Под сраку лет, а все физкультурник. Спортсмен. Ни одной таблетки сам не выпил. С женой вот беда только. Болезная. Булыцкого тогда совсем хвори одолели. Таблетки, что пылесос заглатывал. Вот тогда и вытащил его Леха впервые в купель окунуться. Долго, правда, отпирался тот. Куда там? Древний, мол, стал. И так все болит. Да только отвязаться не удалось. Уж пошто с Спиридоныч флегма, но иной раз так прилепится, так не оторвешь нифига. Короче, выволок заставил окунуться. И понравилось же Булыцкому. Настолько, что начал он в купель эту наведываться. Сначала раз в пару месяцев, потом, как заметил, что спину отпускать стало, почаще. Потом и вообще каждые выходные. Вот только и думать он не думал, что с князьями самими доведется окунуться. У Иордани уже толпился стекшийся со всех окрестностей народ. Извиваясь с змеей, очередь в полсотни человек уходила куда-то в темноту. Около самой Иордани жарко полыхали два костра, служившие одновременно источником и света, и тепла. Пляшущие языки пламени наполняли небольшой пятачок каким-то таинственным и одновременно зловещим красновато-желтым светом. Настолько, что Лыцкий аж вздрогнул. У Иордани уже стоял незнакомый пожилому человеку священник, который, завидев приближающихся князей, принялся начитывать молитвы и, побряцывая кадилом, освящать воду. «Киприан, митрополит московский», — шепотом пояснил пришельцам Радонежский. Приехал вместе с князем. Про тебя, говаривают, прослышан. Кланяясь в сторону священнослужителя, закончил тот. Булыцкий с Милованом последовали его примеру. А Киприан, не глядя в сторону Сергия, продолжал молебен. И тут только сообразил Николай Сергеевич, что совершенно не знаком с порядками здешними. И как нырять, ну просто не знает. В купелях-то подмосковных оно все просто было, да понятно. Нырял как есть. Благоприезжал ближе к полуночи. Поток, когда решившихся нырнуть на слабо или за компанию, иссякал, и можно было спокойно, без шума и гамада, без толчи, окунуться в студенную воду. Оно, пусть бы даже и без священника, крестом тебя осеняющего. Да все одно. Именно в этот день не за молитвами он приходил, хотя и понимал, что не совсем это правильно. Замешкавшись, что делать, он с Милованом и еще молодцем каким-то бородатым Вдруг оказался буквально в третьем ряду после князей и Василия Дмитриевича с Сергием Радонежским. «Ей-ей, не робей, чужеродец!» — подбодрил его товарищ. «Оно, может, и про крещение праздник позабудут в грядущем, а?» «Да ничего не позабудут», — отвечал тот, уже представляя, как глупо он будет выглядеть в своих уже изрядно потрепанных боксерках. А ведь мог сообразить, что окунуться потребуется, да белье лишнее из подрубахи исподней скинуть. То, что Сергей Радонежский еще в первый вечер выдал срамно одетому путнику. И все бы ничего, да уж больно зябко было Николаю Сергеевичу в одежках этих худых. Мерз вечно. Потому и под рубашкой вечно треники с майкой таскал. Оно одно, ладно, что хоть свитер сообразил поверх надеть. А очередь между тем двинулась вперед. Раздевшись до рубах своих исподних, первыми в воду вошли князья. «Во имя Отца!» — протяжно затянул Киприан, когда косматая голова Дмитрия шумно скрылась под водой. «И сына, и свята годуха. Аминь!» — осенил тот крестом отфыркивающегося князя Московского. Следом в воду чинно вошел Владимир Андреевич, и все повторилось вновь. Теперь уже, когда в воду окунулись первые, Дело пошло веселее. Стягивая одну за другой шмотки и стараясь не замечать пронизывающего холода, пенсионер, изловчившись, незаметно скинул и портки, так, чтобы не маяться потом в мокрых трениках. «Не робей, чужеродец!» — похлопал его по плечу Милован. «Хочешь до князя достучаться? Окунись!» Впрочем, это уже лишним было. Поймавший кураж Булыцкий уже хоть сейчас готов был в воду, невзирая на трескучий... Куда там до него современным московским? Мороз. Ступеньки, правда, уже покрылись тоненьким слоем льда, так что стопы буквально обжигало, хоть и мороз лютый. А еще держаться за перила приходилось, чтобы не поскользнуться. Снаружи минус 30, в воде плюс 5. А все равно пробежалась по играм привычная судорога, и желание появилось, не завершив спуска, выскочить прочь. Впрочем, Булыцкому это уже знакомо было. Знал же, вперед идти надо и не сомневаться. Даже дома. Чего уж говорить про это крещение. В воде уже Колотун отпустил, и тело чуть расслабилось. Ненадолго, впрочем, все это. Знал Булыцкий по опыту, что затягивать не стоит, а потому, плеснув воды в лицо и закрыв глаза, шумно погрузился под воду. Словно из другого мира донеслось до него монотонное «Во имя Отца!» Выскочив из-под воды и хватанув воздуха ртом, снова на пару мгновений погрузился под воду. И снова, как из зазеркалья, какого-то донеслось. «И сына, и святаго духа, аминь!» Вынырнув в третий раз, он, ухватившись за перила, выскочил наружу, уступая дорогу, следующим за ним. Миловану и тому самому молодчику, который, почему-то ухмыляясь, смотрел на чужеродца. Впрочем, времени разглядывать не было, и пожилой человек бросился к паре монахов, наготове державших зипун ныряльщика, так, чтобы времени не тратил на поиски до напяливания одежки верхней на холоде. Ловко нырнув в рукава, он вдруг чертыхнулся, обнаружив, что треники его куда-то тю-тю. Исчезли. Отплевываясь, двинулся он к костру, где поджидали его уже князья, да Сергий Радонежский. «Дух в тебе есть, чужеродец!» — одобрительно кивнул Дмитрий Иванович. — У нас кто из чужеземцев в крещение приезжает? Мало кто отважится грехи смыть. — Так и в грядущем то же самое будет, — трясясь от холода, отвечал Николай Сергеевич. — Морозы только не такие лютые. — Да ты к огню поближе подойди, — пригласил Владимир Андреевич. — Благодарю, князь. Насколько это возможно, близко подходя к пламени, поблагодарил тот. «А ну-ка, что за портки у тебя чудные?» Задорно ухмыльнулся тот самый детина, что стоял напротив старика в очереди. Тот как раз только окунулся и вслед за отфыркивающимся милованом подошел к костру. В руках у него болтались треники пенсионера. «А ну, верни, шельма!» — выпалил Булыцкий. «А забери!» — ухмыляясь, отвечал тот. Слышавший это, милован молча развернулся, да так, что молодчик едва не налетел на мужика. Скорее от неожиданности, чем от испуга, тот на секунду стушевался, но и этого хватило бывшему лихому, чтобы спокойно взять в руки трофей. э запоздало взъерепенился наглец, но тут же осёкся, вновь напоровшись на тяжёлый взгляд мужика. «Не твое и не замай!» Негромко, но так, чтобы охотка всякая спорить прошла, проронил тот. «Держи, чужеродец!» — протянул он вещички обалдевшему преподавателю. Ох, и непочтителен ты с рындой, княжьим!» встретил того Донской. бы с рындой, так и почтителен был бы, спокойно отвечал бывший лихой. А как с вором, так и нечего тетешкаться. При калите с такими разговор короткий был, шельма! Уже в сторону оторопевшего молодчика бросил тот. А ведь прав он, переведя взгляд Смилована на рынду своего, отвечал Дмитрий Иванович. Что скажешь в оправдании свое тверд? Христом Богом! Поняв, в какую щекотливую ситуацию ухитрился он вляпаться, бросился к князю тот. Не возло. Хотел вещички чудные показать, пока чужеродец не надел. Ну не вор я! Бес попутал, князь! На колени бухнулся он, разбивая кожу в кровь. Верой и правдой уже вон сколько служу, хоть бы раз ты усомнился во мне. Твое только и счастье, что досели верой и правдой. «А тут бес попутал. Страсть, как к вещам, захотелось прикоснуться чудным. Ну!» Не поднимаясь с колен, продолжал тот, глядя то на князя, то на Милована, то на Булыцкого. «Вот тебе крест! Не вор я!» Рьяно перекрестился он. «Ну, чужеродец!» Обратился к нему Дмитрий Иванович. «Твои вещи тебе и решать!» «Прости его!» Чуть помешков, отвечал пожилой человек. Оно и вправду бес попутал. «Благодарю, чужеродец!» — поклонился тверд. «Ступай!» — отстранил его Донской. «Прости, но сам понимаешь, в рындах держать такого не могу!» «Отблагодарю! Вот тебе крест!» — перекрестился тот. Поднявшись на ноги, молодчик медленно напялил на себя манатки и, покачиваясь, двинул к дальнему костру. «А ну-ка, дай!» Заинтересовался Дмитрий Донской, тыча пальцем в смятые треники, так и болтающиеся на руке у преподавателя. «Ведь и верно! Дива дивная!» «Ну...» — замялся тот в ответ. «Исподнее это...» «Покажи-ка!» — потребовал тот. «Может, не надо?» — замялся тот. «Оно же того... смердящее!» «Давай сюда, тут и разберемся!» Пенсионер нехотя протянул манатки. «Чудно!» — держа двумя пальцами штаны, пробормотал тот. «И ладные, и дельные!» И так и сяк, разглядывая тормоза, бормотал муж. «А это что за невидаль?» Поднимая выпавшие боксерки, поднял он глаза. «Ох, и смердят!» — исподние. Словно нехотя буркнул в ответ пенсионер. «Совсем исподние. Боксерки, трусы, ну, белье нижнее». Попытался пояснить он, видя замешательство собеседника. Причиндалы срамные прятать. «Чего срамные?» Посмотрел тот упорно пожилого человека, но тут же сообразив расхохотался. «Ох и чудной ты! А вещичка ладная!» Насмеявшись, продолжил тот. «Бабам таки польза одна!» «Бога, не гневи, князь!» Смиренно отвечал Сергей. «Есть поучиться чему у тебя чужеродец!» Довольно заключил Дмитрий Иванович. «А теперь почевать. Завтра рано утром в путь». Уже до монастыря добравшись, как футболист, гол забивший, подскочил пенсионер на лету снег с размашистой еловой ветки сшибая. Ес. «Ты чего, чужеродец, умом тронулся, что ли?» Опешил от неожиданности повсюду теперь рядом следовавший Милован. «Да ну тебя!» — отмахнулся преподаватель. Пошли в келью. В келье еще долго дрожь била его. Сначала от холода. Пока суть додела, огонь в очаге погас. А коль скоро все в суетах и заботах день провели, так и не наведывался по кельям никто, и за очагом никто не смотрел. Так что пока Милован возился с огнивом, оживляя пламя в чреве выстуженной кельи, Булыцкий на заметку принял. Надо бы навыки обновить, да печи начать складывать. Хоть бы из камня. Оно и понятно, много печей не сделаешь. Куда там камней столько напастись? Но технологию припомнить, да с раствором определиться. Какой лучше использовать? Да и диво ведь. Так пускай Сергий благословит. Получится уже прорыв. Потом заснуть не мог. Уж больно впечатлила его встреча с князьями. И как историка, и как человека. Ворочился, место не находя. Все грезил, чего бы еще такого рассказать гостям эдакого, чтобы убедить в правоте своей. Да за мыслями этими и заснул. Проснулся, когда уже яркие солнечные лучи стрелами косыми исполосовали полумрак кельи. Подскочив с топчина, пожилой человек бросился к двери. Проспал ведь! Чертыхаясь, вывалился он на улицу и тут же зажмурился от того, что яркий свет прибольно резанул по глазам. Малость попривыкнув, Как был, без зипуна до шапки. Бросился он в церковь, там рассчитывая встретить Сергия. Он не ошибся. Там, внутри, негромко переговариваясь о чем-то своем, уже находились настоятель и милован. «А, чужеродец, заходи», — приветствовал его старец. Потом что-то негромко сказал миловану, и тот, перекрестившись, удалился, оставляя Сергия наедине с Булыцким. «Понравился ты князю», — Деловито разжигая лампадку, сообщил он. — Сегодня рано утром наказ тебе велел оставить. Плоды твои диковинные, чтобы не забыл. — Не скажешь по нему, — проворчал тот в ответ. — А плоды дам, как и обещал. Помолчав, добавил он. — Не поверил же князь мне, так ведь? Подняв глаза на собеседника, спросил Николай Сергеевич. — Княжество не дар и не награда. Помолчав, негромко отвечал тот. «Бремя то великое. Не каждому и под силу. И даётся не каждому. Сам бы хотел покняжить?» «Я? Не, храни бог от такого счастья». Содрогнулся старик, вспомнив события последних лет. Тут в семье едва-едва уладил всё да и то, пока Зинаида жива была. Вон в школе, что в московском княжестве. Вокруг враги. Не знаешь, с какой стороны цапнут. Со всем этим сладить — беда одна. А тут на тебе, княжество. То-то и оно, — спокойно заключил Радонежский. Князь дозволит мальцов обучать. Княжонок да наука хочь, да и закон божий знать надобно ему. Но то по весне и не ранее. Правда? — не поверил Булыцкий. Истина. Статно кивнул тот. А почему не сразу? Князю хоть ты и Люб! Да не доверяет он тебе пока, так чтобы сына отдать своего. Твоя правда. Чуть подумав, согласился тот. Я бы тоже не отдал. Ты хоть и уперт, да толк есть в тебе. Благодарю тебя, отче. Я тебе верю. Так и ты сделай так, чтобы поверил тебе Дмитрий Иванович. Бог да молитвы мои, да братья моя, в помощь тебе. Благодарю тебя, Сергий. Сделаю что в силах моих. Бога благодари. Улыбнулся тот в ответ. Все в руках его. Ничего не ответил преподаватель, да лишь поклонился в ответ. Все чаще задумываться он начал о том, что все-таки есть кто-то или что-то там наверху, что направляет, руководит и поучает, что ли. Не подобрал пока слова нужного. И чем дальше, тем сильнее в нем крепла мысль эта. Крамольное, конечно, с точки зрения воспитания советско-комсомольского, где человек сам себе хозяин, творец будущего, мир построим и так далее и тому подобное. А вот теперь сомневаться начал. Особенно в последние годы. Все сравнивал между собой и другими, кто там до чего настроил. Сначала оно, конечно, зависть брала, глядя на коллег своих до да окружающих. Должности, деньги, статус и благополучие, машины до да дома. Желчью заливался из окон прошарпанного кабинета на них, глядя. В лихие-то времена особенно. А потом поостыл. Хватило ума подметить, что за благополучием показным кроются боль, обиды да беды бесконечные. И цена всем этим погремушкам в семьях разлады до да одиночества полные. Вроде как в толпе, оно и народу вокруг пруд-пруди. Да только всем от них чего-то надо. Только брать да просить такие гораздо. Давать не в жизнь. Вот тогда и возрадовался он своему счастью незатейливому. Квартира, семья крепкая, дачка, занятия любимые, работа с пацанами. Так мало-помалу и наладилось все. Дети повыросли, да устроились неплохо. Семьи крепкие, достаток в домах. Хоть и не на Мерседесах ездят, и наплевать им на это а случай с чего приедут, помогут. Об одном жалел, что в комсомольском духе воспитывал. Хотя бы правильнее было, как прабабка поучала. Да, но только сейчас видно стало. Тогда-то и не думалось об этом. Опять же, уважение и авторитет среди молодежи. Среди тех даже, с которыми по вечерам в переулках ночных лучше не встречаться. Оно незаметно вроде бы все это, пока лихо не нагрянуло. Гопнули его по вечеру, да отмудохали. За то, что за портфель с зарплатой свой бился как за жизнь собственную. И что вы думаете, кто первым на выручку пришел? Участковый? Милиция? А вот нате, выкусите. Неблагополучные на помощь бросились. Те самые, с которыми тетешкался он уже тогда больше года. Да ученики его. У кого родственники в больничке работали, куда положили Николая Сергеевича, так там живо появилось все необходимое и передачи потоком шли, да так, что на всю палату хватало. А потом в палату привлеклись отмудоханные ночные бойцы, те самые, что на преподавателя налетели вечером тем злосчастным. Оно хоть и темно было, да успел он запомнить двоих. Приползли они, и на колени бухнулись прощения просить. Гастролерами оказались из соседнего городка, на реке, на которых уже и родители руками махнули. Их все те же неспокойные пораньше милиции отыскали, да беседу разъяснительную провели. Простил Николай Сергеевич их тогда. Простил, да еще и к себе приблизил. Походы таскал, да на раскопки, да к работе приучать начал. Оно, конечно, мороки было. И подворовывали, и вытаскивать приходилось из передряг, и свои же ребята лупцевали в кровище. Да все одно двоих из них вытащить удалось, на ноги поднять. Одного, правда, сам же и похоронил. Вот за него потом и совесть грызла. Все казалось, что не дожал он. Мог бы, снатужившись, и ему помочь, да веру потерял. Вот и думал он потом, а в чем он тогда творец? В чем? В том, что по пути кем-то прописанному покорно идет. Так творение это разве? Если только в том, что ума до да боли сердечной хватает просящим помощь оказывать посильную. Или хотя бы что здесь оказался? За какие заслуги-то? Кто скажет? Сам не ты решил? Да ничего подобного. Ему бы кто такое предложил, так первый бы утек от такой возможности. Так понаблюдать только если. Да и то со стороны. А тут на тебе, в самое пекло. И не как Румата, в металлопластиковой кольчуге, да со всеми необходимыми гаджетами, техподдержкой, единомышленниками, машиной по производству золота. А один оденешенник, разве что с рюкзаком за спиной, набитым диковинами. Судьбы, хозяин? Да черта с два. Вот и выходило, что не река он полноводная, а щепка, которую волна в той реке несет. И тут либо по течению плыть, либо против него выгребать. А судьба его течение, кем-то уже проложенное среди камней. И задача Булыцкого, как теперь сразумел Николай Сергеевич, на камни не налететь, да не быть выброшенным прочь. А как понял это, так и в церквушку начал регулярно, а не набегами хаживать, да и молитвы под наставлениями Тимохи учить, уповая лишь на то, чтобы сложилось все так, как виделось сейчас правильным. Вот и теперь получалось, что снова мимо камней острых пронесли его воды бурлящие бережно. Пронесли, да в спокойные воды вернули. И слова Сергия Радонежского — очередное тому подтверждение. Обнадеженный последней новостью, Булыцкий рьяно взялся за дело. Правда, тут же столкнулся с проблемами, но никак не ожидал которых. Так, например, отсутствие такой привычной пилы поставило под вопрос возможность изготовления ящиков для рассады. Тут весьма пришлись навыки пары отшельников, среди которых и бывшие мастеровые нашлись. Отыскав пару поваленных недавним бураном деревьев, они, порубив их на короткие бревна, приволокли заготовки в келье. «Просохло надобно, чтобы!» — прогудел плечистый Вольга. «Хоть бы год!» «Надо бы, до времени всего ничего осталось! Ты, мил человек, смастери мне ящики вот такие!» Живо накидал он на снегу несложную схемку. «Так полопается дерево-то!» — озадаченно отвечал плечистый. «Рогожку слажу внутри, да подмажу, ежели чего. Мне для дела, а не любоваться. А чего не сладить-то?» — согласился Вольга. — Будет тебе, Никола, ящик. Пока плотник, закусывая губу и бормоча под нос молитвы, колол тес, пенсионер, вооружившись топором, отправился в лес, чтобы нарубить смёрзшиеся земли, заодно соображая, как бы ему ловчее организовать производство привычных инструментов — лома, ледоруба да лопат. Примечание. тес, тонкие доски из древесины различных пород. Первоначально тесом назывались доски, получаемые из бревен, которые обычно предварительно раскалывались вдоль с помощью клиньев, а затем обтесывались. Понятно было, что по деревушкам побольше ходить надо было, да с людом общаться тутошним, с бытом знакомиться поближе с местным, с кузнецами в первую очередь. А тут, глядишь, где-то и знания его пригодятся ненавязчиво. Подсобить, пловчее сделать, новинку какую предложить. Пока бродил... Пока суть додела, прилип к Булыцкому парнишка с ногами больными. Ждан я, боярин. Едва держась на ногах и то и дело повисая на толстой палице, приковылял тот келье пришельца. Слыхивал про то, что люд тебе толковый нужен. Заходи, гость, чего в проходе стоишь? Приветствовал того пенсионер. Парнишка тяжко ввалился в дверной проем. Да так, что старик бросился было на помощь. Уж и показалось ему, что Ждан сейчас с размаху грохнется на деревянный пол и, чего доброго, расшибется на миллион мелких осколков. Впрочем, тот справился и сам. «Возьми в подмастерье», — буквально возмолился тот. «А умеешь что-то?» — недоверчиво оглядел его с ног до головы преподаватель. «А вот что скажешь?» — чуть ли не со злобой отвечал тот. Настолько, что, как показалось Николаю Сергеевичу, слезы навернулись на глазах у парнишки. — А коль не нужен, так и скажи — не нужен. — А почему все? Потому что калека? Уже со злобой закончил паренек. — Тихо ты! — расшумелся. Осадил его хозяин. — И спросить его уже не спросишь, — кричать начинает. — Много вас, вопрошателей! — огрызнулся, впрочем, уже не злобно гость. — Так умеешь что? повторил свой вопрос преподаватель. «А чему научишь, то я умею. А так кошеварить, сказы сказывать». «Это и я могу», — Булыцкий призадумался, размышляя. «А куда же на самом деле можно пристроить паренька?» Решение не заставило долго ждать. Коль скоро планов у старика было громадье, то Ждана можно было оставить присматривать за рассадой. Обучить только. С таким садовником Булыцкий был более чем уверен, никакие беды не грозили молодым посевам. Сколотить ящики, выслать их изнутри несколькими слоями грубой ткани из даров соседних деревушек, растопить и прокалить комья смёрзшейся земли. Выдолбить специальную бодейку для угля. Уж очень Булыцкому не понравилось окошко, затянутое бычьим пузырём. Примечание. Бычий пузырь Высушенный, обработанный бычий желудок, пропускающий свет. В древности окошки в домах были маленькие, без рам. Вместо стекол их затягивали бычьим пузырем или слюдой, а для тепла закрывали деревянными задвижками. И свет не свет, и тепла никакого. Холод один только. Даже задвижкой деревянной по ночам да в особенно холодные дни пользоваться приходилось. Иначе беда. После долгих препирательств Решили-таки сделать несколько неглубоких корыт с толстыми стенками, так, чтобы уголье раскаленное можно было с семенами рядом держать. Оно, глядишь, и надежнее будет. «Гляди, чужеродец! Спалишь мне кельи все!» Гневно потряс посохом настоятель. «Да ты не бойся, отче, смотри, я камней набрал, выложить изнутри, чтобы жар не дошел, а еще и землицы, а уголье и потом, да и есть кому за углями приглядеть». — отвечал пенсионер. — С божьей помощью да не спалим. — Ох и гляди у меня, да лихо не доведи. — Да какое лихо-то? — Лихо какое? Уголь я в бодье деревянной держать не лихо? А монастырь без переписчика оставить, а? А кому, Тимоха, не люб, да так, что сжить его хочешь? — Чего? — Того! — гневно ударил посохом о пол тот. — От дьявола ты, Тимоха говорит. «Ничего вы с ним не поделили». «Да ничего не делили с ним». «Ничего не понимая», — залопотал преподаватель. «В самом деле, ничего такого не имел он против паренька. Даже понравился он ему. Да так, что пенсионер, по секрету видя, сколько времени занимает у того переписывание очередной книги, рассказал тому о планах своих. И в частности, про то, что надумал он с образованием да книгопечатанием». «Ты, Тимоха, представь только». Сейчас у тебя сколько дней уходит на то, чтобы книгу одну переписать? А ошибка если? Так весь труд на смарку. А тут в несколько дней не одну, а несколько книг можно успеть. Сначала станок, потом несколько. А потом мастерские целые книги печатные, где уже никому не придется рукой переписывать. Не нужно будет. А чуть погодя, так школы появятся. Так и грамотность пойдет общая. Каждый сам себе голова будет. Машинки счетные да печатные появятся. Ох, Тимоха, жизнь будет. Каждый считать дочитать да умеет. У каждого на столе книга, а то и несколько. Ох, и переменился тот в лице, как речи такие услышал. Ох, с крести бросил бороденку свою, да креститься начал, как бешеный. Вот только Булыцкий, рассказами увлеченный, и не заметил. — Кто, монастырь без дохода оставить хочет? — Да о чем ты? — на всякий случай переспросил тот. «Тимоха не нужен будет. Переписывать книги не надо будет. Не твои ли слова, а?» «Сам посуди, отче, Мне-то оно зачем? Я Тимохе про другие вещи толковал совсем». «Да про какие такие другие?» «Да про то, что, наоборот, книг больше потребуется, что не только монахи знать грамоте будут, да обучены счету, а что и Люду простому знакомо все это будет. А Тимоха-то почему не нужен?» «Да не Тимоха сам, не Тимоха! Переменится все, да книги уже не люди по одной переписывать будут, но приспособления, станки специальные. И тот, кто раньше вручную переписывал каждую книгу, тот теперь за станками следить будет, да тексты грамотно набирать». «А по что тогда Тимоха в обиде?» «Да от того, что понять не может то, что сказываю я ему». «Ну таки не сказывай и не богохульствуй мне!» «Где видано, чтобы книги святые не рукой благочестивого переписывались, а на станках делались?» Булыцкий что-то хотел возразить, да остановился вовремя. «Не те времена, чтобы спорить со старцем. Позже — да, но не сейчас». Поклонившись, тот попросил прощения и молча отправился в келью свою. «Вот ведь беда!» Лежа на спине больше сам себе, чем кашляющему миловану, ворчал тот. «Как лучше хочу! Как будет глаголю! А меня в богохульнике записывают!» «И правильно делают!» — просипел в ответ его собеседник. «Что, тоже зуб против меня за что-то держишь?» «Надо больно!» — закашлялся тот в ответ. «А что не так тогда?» «Не так? То, что и Сергию речи твои не всегда понятны, так он семь пядей во лбу!» А ты, черний простой, твердишь про станки до да механизма, до да прошколы. Оно хоть место и святое, до да дурней и здесь хватает. Да неужели так сложно понять? Больше книг, больше работы и грамотных больше. А теперь как Тимоха рассуди. Тимоха не нужен. Кто книги переписывать будет до хозяйства вести? Никто. А раз так, то и монастырю худо одно. Некому переписывать труды святые, так и дохода нет тимох то душа простая, не о себе печется, а об обители поперву. Да и потом, книгу как начать переписывать, пост выдержать надо, да молитвами себя очистить. Ремесленнику здесь никак не может быть дозволено за дело такое браться, А ты вообще про механизмы ладишь что-то». «Так что мне теперь, не рассказывать ничего?» — вспылил Николай Сергеевич. «Да зачем так-то?» — удивился тот. «Рассказывай!» Да так только, чтобы понятно было и Сергию, и тёмному любому. «Твоя правда», — подумав, согласился пенсионер. «То-то же». В ожидании весны Николай Сергеевич, следуя обещанию своему, принялся за конструкцию самострела. Хотелось ему, чтобы простая и надёжная система получилась, и дальность, чтобы была больше, чем у лука. Вот тут-то и начались проблемы. Уже и так, и прикинув, понял, что без стали хороший самострел не соорудить. К миловану, понятное дело, обратился. Мол, сталь заменить, чем рессорную. Дерево какое лучше использовать? Так выяснилось, что не всякое дерево под целей подойдет. Да еще и просушить его надо, как положено, и обработать. И вроде как и должен бы неплохой самострел получиться. Да уж больно трудов много положить пришлось бы для его изготовления. Но и цена получалась, будь здоров. Да и потом такие и так доступны, хоть сейчас уже. Знай, плати себе деньги, да покупай. Стоил такой чудо-инструмент столько, что позволить его могли только по-настоящему богатые мужи. Для того, чтобы сладить их быстро в нужных количествах, люд простой снабдить, ну никак не годился. Размышляя, как бы упростить конструкцию, Булыцкий целыми днями маялся, не находя себе покоя. Уходя из монастыря иной раз поутру, а возвращаясь уже, когда солнце начинало заваливаться за верхушки голых деревьев. Неделя, одна, другая, но ничего не выходило. Консультации с Милованом тоже ни к чему хорошему не приводили. Тот все больше советовал бросить занятия это хоть на время, а там, глядишь, что-то путнее и придумается. Или вообще о чем-нибудь другом подумать. «Вон ведь безделушки какие получаются!» Имея в виду неказистые счеты, что сладил гость для упрощения жизни Тимохи. Понравились они Миловану, и в свободное от сует и молитв время тот с удовольствием проводил время, постигая науку для себя новую — арифметику. «Да какие безделушки!» — вспылил пенсионер. «Вам все, чтобы не сделать, либо потеха, либо безделушка. Вам дело, говорю, а никому и горя нет». Посмотрю, как по осени у меня запоете. В сердцах сплюнул он и с силой толкнул дверь, собираясь на улицу. Но тут же остановился На улице плотной стеной валил снег. Такое, что все уже оказалось укрытым толстым-толстым слоем пушистого одеяла такой плотности, что даже дверь распахнулась с большим трудом. Чертыхнувшись, пенсионер вытряхнул из рюкзака забытый всеми зонт и под насмешки Милована вышел наружу. Щелкнул механизм и над Николаем Сергеевичем распахнулся чёрный купол. «Ну-ка, чужеродец, покажи вещичку дивную!» В дверях тут же возникла косматая голова Милована. «Тебе-то что?» — огрызнулся в ответ он. «Мне любопытство, может, простое, а может и нет. Да покажи ты, не серчай!» Примирительно протянул Бородач, и Булыцкий протянул тому зонд. Тот принялся вертеть его и так и сяк восхищенно качая головой да прищелкивая языком. «А ну-ка распахни!» — попросил он, и пенсионер сложил и закрыл приспособление. «Закрой!» Зачерпнув пригоршню снега, снова попросил он. «Открой!» Зонтик со щелчком распахнулся, укрывая Николая Сергеевича от небольшого комочка, запущенного милованом по навесной траектории. «Дельно!» Прокашлившись, изумился тот, но больше ничего и не сказал. За суетами прошла зима. Дохнуло весенней свежестью, и преподаватель решил, что пора уже заняться рассадой, тем более, что по приметам морозов не ожидалось. Созвав братью и достав из дальнего угла подготовленные короба, Николай Сергеевич на пару с как следует напитав влагой бодейки для угля, принялся за дело. Поперву землей засыпали, каленой, сдобренной золой да отходами да песком разрыхлённую предварительно. Затем Булыцкий, дрожа, словно школьник на первом своём экзамене, принялся высаживать найденные в кармане рюкзака да извлеченные из разносолов семена, попутно объясняя собравшимся вокруг схимникам что-то для чего. Те, затаив дыхание, жадно наблюдали за каждым движением преподавателя. В скорости всё было готово. Ящики с рассадой расставлены в круг у окошка, а между ними, жарко полыхая раскалёнными углями и прогревая воздух, Установлена была конструкция из ствола дерева выдолбленная, да толсто землей проложенная изнутри. Так, чтобы полыхавшие в этой емкости угли не прожигали древесину. Оно бы, конечно, правильнее было бы из камней выложить емкость. Да где их столько найти было посреди зимы-то? «Вот тебе, Ждан, и дело нашли!» Пришелец потрепал по плечу Ждана. «Смотри мне, не засни!» Впрочем, это уже больше для острастки было что бы ни поручил пареньку пенсионер, исполнялось с поражающей рьяностью и точностью, и пришелец уже ни капельки не сомневался, что тот не подведет. Тем не менее, каждый день уделял время для личного осмотра своих сельхозугодий. И снова возобновились попытки сладить злосчастный арбалет, который словно бы назло не хотел получаться одновременно и недорогим, и надежным. Уже и всяких конструкций было перебрано и вариантов, но все без толку. Машина хорошей должна была получиться, да толку-то от нее, раз цена запредельная. Уже и отказаться от затеи думал Николай Сергеевич. Пес с ним с арбалетом, луков больше наделать. Пусть бы и учиться долго стрелять, так хоть как-то. Как наткнулся вселенница одном на рычаг, из кости проваренной сделанный. Оно хоть и неуклюже, зато достаточно прочно и надежно. Уже тогда царапнула кость та взгляд, да не сразу сообразил пенсионер, что приладить кость ту можно с умом. А когда сообразил, то хохот его пробрал такой, что Милован уж не на шутку обеспокоился. Уж не тронулся ли знакомый его умом? — Ты чего, чужеродец? — сплюнув мокроту, поинтересовался тот. — Будут самострелы князю! Будут! Уже на следующий день Булыцкий приволок торбу с собранными в деревне костями и тут же принялся за работу. Не сказать, что шедевр получался. милован так кто-то вообще скривился, лишь только увидал, какое убожество выходит у товарища его. Скривился, но все же в совете не отказал дельным. Так худо-бедно, но сладили два неказистых самострела. Настолько убогих, правда, что даже терпеливый Милован не удержался и отпустил пару шуточек похабных. Впрочем, результатами остался более или менее довольный. Хоть и слабее тот оказался, чем даже тот же лук. Намного. Разница только в том, что уже на десятый выстрел, до этого никогда даже и Лука, в руках не державший Николай Сергеевич, смог вести более или менее прицельную стрельбу. «Ловко», — подумав, согласился бывший лихой. «С таким сладить можно любого обучить», — сквозь кашель прогудел тот. На тридцатый, правда, выстрел, рессора из кости не выдержала и лопнула. Но ее тут же заменили на другую и успешные испытания продолжались уже через пару минут. «Ловко, только доспех не пробьет, даже худой», — заключил Милован. «Разве что с коня собьет, да и то под самой стеной, если только». «Ну, пусть чуть подали», — сплюнув мокроту, продолжал тот. «Если сверху вниз бить, но все равно против доспеха, что комариный укус, так без доспехов будет половина», — спокойно парировал Булыцкий. «А остальные, в легких». — Чего так? — Так сказывал же, так тамыш как на охоту собирать будет, потому и налегке все соберутся, и стрел запаса большого не будет. — Ну и что за мужи такие? Без стрел, без доспехов. Смех один. — Зато скорость, — отвечал пенсионер. Ничего собеседник не ответил, лишь опять зашелся в кашле своем натужном, да бороду почесал задумчиво. Следующие недели жизни в Сергиево-Троицком монастыре ознаменовались еще одним серьезным успехом старика. Как-то ночью Ждан, не отлипавший теперь от ящиков с рассадой, растормошил Булыцкого. «Вставай, пришелец, вставай, смотри!» И, не сообразивший толком, что происходит, пенсионер вскочил на ноги, готовый к чему угодно. От пожара до преждевременного нашествия Тахтамыша. Уж больно суетлив был Ждан. «Давай, смотри!» «Да подойди же ты!» Парень настойчиво волок старшего к коробам. «А почему все? Да потому что уход. Тепло потому что, да свет от угольев!» «Чего тебе?» Проворчал тот, когда его чуть ли не силой толкнули в один из ящиков, в который засаживали семена маринованных помидорок. И тут же обомлел. Из-под земли, сгибаясь под тяжестью серой глины, тонюсенький и оттого хрупкий пробивался первый росток. «Получилось!» — расхохотался тот. «Растет же шельма! Растет!» Схватив в охапку парня, он закрутил его, словно дитя любимого Цуцика. «Пусти! Пусти, кому говорю!» Отчаянно брыкался тот, вырываясь из клешни старика. «Да что я тебе, баба, что ли?» Шум, поднятый жильцами кельи, разбудил жителей обители, и те начали стекаться проверить, а не случилось ли чего худого. Впрочем, когда им стала ясна причина столь безудержного восторга, вдоволь насмотревшись и нарасспрашивавшись, успокоились. И что-то обсуждая и одобрительно кивая головами, разбрелись по кельям. Хоть и странен был им чужеродец, да многим успел уже полюбиться за норов бойкий, да за характер непоседливый, да за слухи про науки, которым обучает Никола. Уже после этого, заручившись хоть маленькой, но победой, посмел Булыцкий просить Сергия грамоте обучать его, да и желающих. «Тебе разумею, зачем?» — кивнул головой Радонежский. «Остальным на что? Слову Божьему через Бога получается, а не через книги. Потому так и выходит, что книг почти и нет. А книг нет, потому как читать некому отче. А кто читать научен, да не всегда написанию обучен». «Ты напраслину не городи!» — пригрозил Сергей. «А в чем напраслина-то моя отче?» — искренне изумился пришелец. «Я уж со всеми знаюсь, да вижу, что грамоте один до да другой обучены, а остальные нет. Они ведь и люди смиренные, и за кротостью души своей зла никому не причинят. Да потому все, как в руках твоих судьбы их, а ты напраслини не обучишь. А вот если бы к другому пастырю попали, худому чему обучились, да не потрепщины наслушались бы». «На все воля Божья! Тернист путь к Богу! Не каждому и пройти!» Смиренно отвечал Сергий. «Так я о том же и толкую сейчас!» Горячо поддержал его пенсионер. «Так, видишь, какое дело! Путь этот легче сделать можно! Ты братью обучил, а те в мир пойдут! А в миру и других поучать начнут закону Божьему, со слов твоих же! А закон тот всяко в книгах святых прописан! А ведь до каждого и не достучишься, только тем, кто сам придет!» «А чем тебе слова не угодили мои?» Поразился Сергей. «Да не твои, отче! Твоими устами Бог глаголит. А вот что из того, что тобой говорено, до сердец, до душ братьей долетает? Какое зерно там прорастает, кто укажет? Так что не уразумел, ежели кто чего-нибудь? Так у такого три дороги. К тебе за советом? От молитв смиренных отвлекать? Самому в молитвах ответы искать? Или же в книгу заглянуть? Пока душ пара дюжин, так и ты, может, каждому уделить внимание способен. А как по Да и не будешь же ты по вопросу по каждому молитвы читать». Остановил он, уже собравшегося что-то возразить Сергия. «А как поболе, боли, да в книгу каждому заглянуть? Что от книги-то останется». «Твоя правда», — согласился Булыцкий. «Да вот только грамотных у тебя по пальцам перечесть. Словом, каждого учить сколько времени уйдет. А как не так уразумел кто-то?» Я про то и говорю, что и грамоте учить. Так и молитвы на то смиренные, все у Бога в руках. Создатели Отец наш Небесный, и пастырь, и наставник, для тех, кто в смирении усерден до да воле Божьей уверован. Сам же как-то сказывал, Богу Божье, князю княжье, кто службу Богу путем своим избрал, тому понятно. Молитвы в уста, да сердце Богу. А кто в мирских заботах, тому и Путиной. И не всегда за советом, к кому обратиться есть. А уж тем более в молитве смиренной уединяться. К чему клонишь-то? А к тому, что ищущий, да найдет. Пусть бы и не из уст твоих, да и из книг толковых. На той грамоте учить надо б на сначала тех, кто тебя пастырем избрал, затем и весь остальной люд. И с чего удумал? Еще и по книге святой, небось, святой грамоте учить возжелал? Да зачем по книге-то по святой? Вон у Тимохи амбарную возьми. И толк, и благочинство разом. А святых книг не упасёшься, тут ты прав. Их по пальцам пересчитать. Вон в монастыре одну и видовал то Твоя правда. Кивнул старец. Переписчики все в лавре-то Киевской. Так и обучи. Здесь книги святые будут переписываться. К столице Московии поближе. А то княжество великое, да ничего кроме книг амбарных нет. Старец вдруг умолк. Долго сидели они молча, да так, что лучиный треск был слышен. «Ох, и лукав же ты, чужеродец!» Чуть слышно ответил, наконец, он. «Да в чем же неправ я снова?» «Да в том хотя бы, что в грех великий. В гордыню вводишь». «Да что ты говоришь, Сергей? Какая гордыня? От киевского князя до нижегородского независимость. Московское княжество — центр православия и образования на Руси. Благо одно — «А потом уже и печататься книги будут. Так чтобы в каждой избе, в срубе каждом священное писание. В том и грех, что посулы сладкие уж шибко. Слава великая идет за ними». «А что тебе слава?» — поспешил удивиться пришелец. «Про тебя и так уже все наслышаны. Не грех разве?» «И тут прав. Слава уже сама по себе соблазн». Негромко, но с нажимом продолжал меж тем преподаватель. К тебе вон князья за советом да благословением идут. Как тут решить, кому что молвить? Кого чему поучать? Принять кого, а кого и нет. Не суди ведь, сказано. А тут волей-неволей приходится. Речи твои хоть и непривычны, да мудрость в них есть, — согласился старец. По-твоему будь, научу. После этого разговора и началось медленное и мучительное обучение грамоте до письменности жителей обители. Уже и Булыцкий послушно повторял за всеми: Азбуки, азбука, этим словом молюсь Богу. Боже, всех тварей Создатель, видимых и невидимых, Господа Духа вперед живущего. Да вдохнет мне в сердце Слово. Его же Слово будет спасением всем, живущим в заповедях Твоих. Потом приспособились монахи по книге Амбарной читать по очереди. Затем и на дощечках угольками каракули выводить. Булыцкому, конечно, проще было. Непривычно разве что. Ну и смешно как-то. Дожить до седин, чтобы писать по новой переучиваться. Чуть освоившись с алфавитом и непривычной грамотой, Булыцкий, одержимый идеей распространения знаний, принялся вырезать неуклюжие макеты отдельных букв, чтобы в будущем теснить наборные тексты. Не сказать, чтобы это уж сильно ловко получалось. Сказывался недостаток опыта и практических знаний, с одной стороны, и катастрофическая нехватка специализированного инструмента, с другой. Хотя отчего там, рукастому до да смекалистому преподавателю все ни почем. Приладился, в конце концов, и тут. Уж очень воодушевил его успех с рассадой да с самострелом. И сомнения постепенно исчезать начали. Так мало-помалу пришелец начал свой осторожный путь в неизведанное.